Часть первая. Былая жизнь дикой природы поймы. Приход весны и водополицы. Широко и торжественно приходила весна в малого шаксинскую пойму. Как и повсюду на северо-западе России, предвестниками ее были грачи. С середины марта, когда солнце начало улыбчивее греть северные земли, птицы большими стаями летали над сонными дорогами, садились на них, галдели и разгребали конский помет, отчего дороги становились темно-бурыми.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 Снег на буграх таял быстро, день ото дня проталины росли темнее, освобожденный от снега землей. На них появлялись жаворонки, которых в пойми было великое множество. Едва оторвавшись от земли и часто размахивая крыльями, они начинали заливистую песню, поднимаясь под свой аккомпанемент в зенит весеннего неба. Там, в высоте удалив свою песенную жажду, жаворонки камнем устремлялись вниз и снова садились на облюбованное место, чтобы отдохнул повторить все сначала. Барашки облаков плавали в весеннем небе и уже собирались в кучки, светясь кристальной березной. Они уплывали вдаль горизонты, словно айсберги холодного моря, покосули оттуда свои причудливые шапки. Воздух над землей пойм такой чистотой и был так прозрачен, что высь и вширь было видно далеко. Устыми взгляд к горизонту и увидишь все намного верст вперед. В ясные тихие дни в воздушном мареве не было видно ни кубка дыма, ни пылинки, ни полосатого следа от пролетевшей стальной птицы.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 Возвращались на насиженные места жители местного птичьего царства. Летев на родную землю поймы, птицы радовались концу дальней дороги. и чибисы низко летали над лугами и пашнями, убирая себе места для гнездований. Плотовки кукушки, громко перекликаясь между собой в чищобах леса, лукаво подсматривали, кому бы из глупых птичек подложить в гнездо свое яйцо. На видях деревьев у христианских строений возле мальчишеских дуплянок парами усаживались скворцы.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 Земля в низинах не в силах больше принимать влагу, не зная, куда ее девать, держала воду в своих земляных ладонях. Сначала вода скапливалась в маленьких ямках-боростках, потом подбиралась к ложбинкам низин и, заполняла их, с глубоким оврагом, а из них уже валом валила к ручьям и речкам. Две главные реки Поймы, Малога и Шексна, принимали великий груз работы весны и стремительно уносили руку широкую и раздольную Волгу. Гигантская река России и мира охотно принимала вешние воды не только от своих северных притоков, но и от многих других полноводных рек, входящих в нее с разных сторон, наносила влитые в нее воды в Каспий. Малога сна, благодаря усиленной работе солнца, переполнялись, не могли вместить всю влагу снега. Реки сестры не справлялись с напором весеннего груза. Десятки речушек, сотни ручьев в пору весеннего таяния впадали в них и за несколько суток переполняли их водой настолько, что даже быстрое течение не успевало уносить избыток воды в Волгу. И тогда Малога и Шексна разом выходили из берегов. Наступал разлив. Реки затопляли окрестные луга, поля, леса и деревни. Так было из века век. Это было неукротимое, но умно спланированное свыше стихии природы, дающая жизнь всему живому на огромном пространстве. Человек давно это понял и не побоялся поселиться в самом центре стихии. Когда, в каком веке это было? Трудно ответить, никто не знает. Незабываемым зрелищем было весеннее половодье в Малого-Шекснинской пойме. Воды, переполнившие Малого и Шексну, соединились в огромное озеро-море, которое стояло порой больше недели. Казалось, половодье таило в себе опасность, но нет, ничего страшного не случалось. Все живое во время пойменного регулярного половодья обязательно спасалось, люди и животные привыкли к нему. Жители междуретинских деревень во время большой водополицы ездили от дома к дому, от двора до сарая на лодках. Лошади и коровы, овцы и свиньи, кошки и собаки, курицы и гуси. Все домашнее животное и птичье царство загонялось на специальные плоты лабазы и на повете над скотными дворами. Для мелкой скотины овец, телят, поросят на повязках делались беленчатые помосты, куда их и загоняли. Для лошадей коров ставили плоты из многих толстых бревен с загородками по краям. Вот и жителям деревни Новинка Скородумова, в которой я родился, и стоящий рядом с ней деревни Видино, водополиса была не страшна. После них находились татарские и русские холмы-баллоны. На них до наступления водополицы сгоняли скотину. О татарском и русском земляных холмах я скажу позднее. Это были загадочные холмы. Редкий год во время водополя дули ветры. Тишину парного воздуха над затопленными полями, лесами и крышами домов нарушала лишь булька бесчисленных пузырей, образующихся от проникновения воды в землю. Буль, буль, буль, слышалось в безбежном водном пространстве, отражающем все краски неба. В деревьях, у утопленных воду изб и на огородах, В полях и в лесных чащах над всем развившимся простором днем и ночью, утром и вечером слышался этот характерный пузыристый звук земли, перенасыщенный влагой. Прибавку из-под воды жители Междуречи отмечали каждый по-своему. Мой отец, например, бытность нашей жизни вблизи села Борисоглеба на Ножевском хуторе, делал зарубки на ступенях крыльца, и по этим зарубкам знал, какой год какой высоты была вешняя вода. Конечно, жители поэмы терпели много хлопот от весенних паводков, Оставшиеся от зимы сены из сараев, картошку из ям, корма для скота, съестные припасы надо было укладывать на плоты лабазы или поднимать на скотными дворами. Бывало ветреные дни деревень уносило с с сеном, отрывало с приколов плоты со скотом. Помню, в 1929 году во время водополицы поднялся такой сильный ветер, что наш сарай с сеном, который был укрытен под крышей на жерядной лабазы, оторвало от земли и понесло к мологе. Удержать сарай не удалось, так его и унесло вниз по реке, бог есть куда. Не выдумка и такое, например, зрелище. Во время весеннего половодья по Малоге несет какую-нибудь хозяйственную постройку, а на ее крыше кричит петух. В особо большие паводки в низких избах нередко редко водой полы, даже печи размывало в тех избах. Паводки в пойме бывали только весной. Во время ненастья осени вода в Малоге к сне прибывала немного, и реки те никогда по осени не выходили из берегов. Что до весеннего половодья, то хоть оно и приносило с собой много беспокойства, однако никого из тамошних жителей не пугало. Люди любили свои места, и никто не хотел покидать их. Деревни Междуречия старались строить на буграх-гривах, поэтому в иные малоснежные зимы, благодаря которым весенний разъем был небольшой, многие из этих деревень не затоплялись. А вот крестьянские поля расположены в большинстве по низинкам, Паводковые воды затопляли каждую весну. Но они же помогали крестьянам тех мест на небольших площадях выращивать богатый урожай хлеба, картофеля, разных овощей. А какие в пойме росли травы? Об этом речь ниже. Вешняя вода в пойме скапливалась сначала в низинах, где рос лес и кустарники. В такое время из весных чущев выходило на открытые поляны нагливый лугов зверье. Волки, лисицы, лоси, медведи. Заранее чувствовали опасность и еще до наступления водополицы уходили из лесов. Их отступление, раз видели люди, вообще эти животные часто показывались между во все времена года. Тоже и зайцы, горностаи, хари, ласки, куницы, кроты, мыши и другая мелкая живность, которая обычно предпочитала вести подпольный образ жизни, Водополицу вынуждена было показаться людскому глазу. Делали они это не сразу, Осиживались в норах до последней крайней черты. Весенний паводок заставал их словно врасплох. Выгнанный, наконец, известных чищоб и нор на свет божий, они метались, исча спасения. Бывало, на одной небольшой гривке находили прибежище сразу несколько зайцев. Николай Алексеевич Некрасов свое стихотворение «Дед Мазай и зайцы» сочинил, наверное, под впечатлением увиденного половодья, если не в Малогошек с Нинской пойме, то где-нибудь поблизости от нее.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 Словно бы знали, что разлив скоро пройдет, и вновь наступит лучшая пора для гульбищ, размножения и сытой жизни. Во многих местах пойма росли мощные дубы-великаны. В изветленные дни водополицы их темные столы со скидистыми кронами, отражаясь в воде, были похожи на загадочный сказочный мир. Петистые кроны безлистных дубов над паводковой водой казались огромными шарами, отражавшимися в зеркальной гладии. На горизонте, где небо и вода сливались в одну ровную черту, дубы напоминали гравюры лесного пейзажа, сделанной рукой искусного мастера и отраженный до мельчайших подробностей паводковой водой. Дубы привлекали тетеревов. По утрам и вечерам тетеревиные стаи гнездились в кронах. Птицы сидели на дубах, как на стогах сена. Вытягивая шеи, они издавали шипящие звуки и кивали головками. Тетеревины и таковани не прекращались с приходом весеннего разлива. Свои свадебные игры черные петухи переносили на вершины деревьев, растопорсив крылья, пеером распустив хвосты, тетерева распевали там свои песни. Курыськие тетерки рассаживались неподалеку от своих женихов и бойко-клокая посматривали на них. А те, опустив головы к воде, сматывались у зубовых сучков в ее гладь. Водополец убывало бывало отъедешь на Осиновке долбленки недалеко от деревни, глянешь вокруг и не сразу поймешь, где находишься.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 Длинная полоса затопленного поля на горизонте гармонично вливалась в воздушный поток, и их трудно было отличить по цвету. Только по стоящим недалеке деревьям, по их отражению в зеркальной поверхности воды, человек определял, что под ногами его земная твердь временно залитая баловницей весной. Потом, как-то сразу за пару-тройку суток, все изменялось. Вода начинала быстро убывать. Обнажались сначала гривы холмы, на которых стояли деревни, потом осыхали поля, а следом вода уходила из лощин и лесных чещеп. Люди, скотина, звери и всякая мелкая живая тварь вновь прикасались к земле поймы. Молодые шексна возвращались в свои обычные русла. После весеннего паводка пойменскую землю тонким одеялом сплошь покрывала серая пленка наносного ила и водяной плесени. В земле, получившей столь царское удобрение, начиналось великое брожение, дающее питательную закваску для всего живого. Неисчислимые армады бактерий и насекомых делали свою полезную для растительного и животного мира дело. Через несколько суток после спада воды пойменский лес начинал одеваться в листу. Из земли не по дням и по часам проклевывалась кверху густая и сочная трава. Растения оживали все разом. До отказа насыщенная влага земля удоволь поила их молоком весны. Зверье и пернатые, деятельно готовились к работе по продолжению потомства. Куковали кукушки, развивали трели жаворонки, продолжали петь тетерева, ухали филины, скрипели дергачи, оглушали трелями соловьи. Разгул радости и веселья в разнопородном птичьем царстве был велик, их несмолкаемые голоса сливались в единый сводный оглушительный хор. Междуречье было излюбленным местом весенней летней жизни соловьев. Утренние и вечерние зори второй половины мая и начала июня звонкие соловьиные трели забивали пение всех других птиц. По количеству соловьев с малого поймы поймой не мог сониться никакой другой угол Ярославской земли, да, наверное, из всего русского северо-запада. Здесь они размножались и вырастали в огромных количествах. А когда летнее тепло сменялось осенней прохладой и приходило время покидать гостеприимную родину, условие делали это с большой неохотой. Волшебной музыкой разносилось и щелканье над Малогой. Особенно много соловьев было возле рек и озер в тех местах, где серебристые и красноталовые ивы плакучно свешивали свои гривы к воде. Природным соловьиным питомником считался Борисоглевский остров на Малоге. Наш Ножевский хутор находился как раз рядом с островом на левом берегу реки. Бывало, взрослые раскоют окна, чтобы были лучше слышны соловьиные трели. Они убаюкивали детей лучше любых сказок и колыбельных песен. Умаившиеся за день на плевых работах мужики и бабы засыпали под вечерние песни соловьев, до коснувшись постели. Да и пахать землю, сеять хлеб поймецких крестьян будили до солнышка чаще дикие соловьи, чем домашние петухи. Утиное царство В Малога-Шекснинской пойме было много болот и озер. По берегам они зарастали высоким хвощом, осокой, всяким разнотравьем. Шагни бывало в болотно-озерную траву, и два шага не ступят, чтобы с головой не скрыться в тех зарослях. По краям болотен и озер большими колониями росли ягели и иван-чай, осока и водолюбивый пырей у кромок. Вымахивали они больше сажение сожжения росли густые и плотные, так что с краев со стороны воды казались непроницаемой зеленой стеной. В летние месяцы белые лирии, раскрыв бутоны, словно выводки птенцов-лебедей, плавали на болотной воде. Рядом с белоснежными цветками то тут, то там покоились на глади воды их темно-зеленые листья, величиной с хорошей сковородой. В июне у озер в порослях осинника стоял тонкий аромат ландышей. Желто-зеленые папоротники шириной 3-4 мужских ладони, как павлини хвосты, торчали в ольшанике.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 и не обнаружив ничего подозрительного, подплывал к ней поближе. Охотник тут как тут, высунул из шалаша свой шомпальный дробовик и бабах по селезню, да мимо. Недостаточно опытному охотнику редко удавалось пострелить умного селезня, тот часто успевал улетать. Но малость погодя к двору и утке подлетал другой селезень. Большое терпение надобно при охоте. Бывало, к примеру, так. Услышав крик дворою и утки, летит к ней бывалый селезень. Разгоряченный свадебными приключениями он что-то подсаживается в к утке, быстренько успевает по селезиному облобызать ее, и тут же моментом поднялся в воздух и улетел нет его. Неопытный охотник из шалаша только поглядывает, как дикий селезень и его дворовая утка занимаются любовью, а стрелять в это время не решается. Можно попасть в свою утку, а по селезню промазать.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 Обросшим по краям кустарником и высоченной осокой, почти ежегодно, в начале лета, появлялся кряковый выводок штук восемьдесят пухленьких желтеньких утят. Люди их не трогали. Птицы спокойно росли, и лишь в середине лета мамаша утка уводила своих питомцев из болотцев в более подходящее место. На жаркие дни лета утки прятались заросли осоки и хвоща. Эти травы на мелких местах озер и болот росли густо и к середине водоема выдавались длинными мысами, словно убитые от берегов воду клинья. Пойдешь, бывало, по тому травянистому мысу лоптях, а вода под ногами хлюк-хлюк булькала, как в ушате от ударов черпака. Шагаешь, а впереди ничего не видно, одна высоченная трава перед самым носом до да кусочек неба над головой. Пробираться сквозь те болотные до да озерные травянистой зарости было непросто. Надо было сомкнуть ладони,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 Но если выбраться к границе воды и посмотреть просветы между стеблей хвоща и осоки, можно вдоволь налюбоваться на уток. Так, задаю дыхание, и замираешь от удивления. На светлых пятнах воды, на плешинах зеленых покрывал частого лопушника и травы ряски, меньше чем в пятке сожжений от тебя невозмутимо сидят серые кряквы. Некоторые вобрав шеи и положив на грудь широкие клювы, словно оцепенели. Другие удлинившие, упирая носы впереди себя, причмокивая щелкают по болотному лопушнику, кормятся, лениво, как бы через силу. Стоишь в раздумье и не знаешь, что делать, то ли стрельнуть, то ли спугнуть, то ли погодить и полюбоваться. Решишь, а дай-ка стрельну, хоть вон тех трёх, что сошлись вместе. Такие моменты можно убить одним выстрелом пару, а то сразу трёх болотных птиц. Десятки уток поднимает один такой выстрел со всей озерной округи. Они в панике, не понимают, что случилось, кто нарушил их покой и смиренную охоту за пищей. Но вскоре успокоившись, приходят в себя и вновь садятся блаженствовать в полудреме. В конце августа и в сентябре на избранных утиным племенем озерах птиц собиралось видимо-невидимо. Огромные утиное царство. Днем и ночью, утром и вечером слышались гортаны и звуки кряковых песковатых черков и нырков. торжественно тягучие, похожие на лошадей ржания, песни длиношей их гагар. Заберешься, бывало, на бой, комути на месте в какой-нибудь прибрежный куст, посидишь немного, не шевелясь, и, глядя сквозь зарослей, подслывают почти к самому кусту с десяток, а то и больше старых и молодых кряку. Среди них чопорно важней, пасутся два-три закрытых селезни. Теплая болотная сырость стоит над озером, вокруг тишина. Птицы спокойно плавают, не подозревая, что за ними следят. Плоскими клювами кряк шипят болотную ряску, покрывающую желто-зеленой пленкой воду у берегов. Крикни в кусту или ненароком покашляй, утки не улетают, а лишь услышав звук, перекликаются друг с другом на своем утином наречии. Только некоторые из них, те, что, вероятно, постарше, поднимут головы, повертят ими по сторонам и, не ничего подозрить, снова принимаются за кормежку. В конце октября наступала пора от в теплые края. Они собирались в огромные стаи. В утренние и вечерние зори, они редкие в середине дня, утиный гомон с болот и озер был слышен по ветру не на одну версту. Взмахивая крыльями, едва поднимая над водой раскормленные залеты тела, утки орали во все глотки, ныряли и плескались в воде, шлепали по ней крыльями. Они устраивали промеж себя потешные бега по воде, то ли соревновались, то ли радовались приволью жизни.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 Насчитывалось около пятидесяти дворов, и на все только два ружья у Мишки Говоренка, отец которого был полисовщиком, да у Лёхи Демина, это жил в своей избе, как выхухоль в норе, а заржавленный двоек шомполку держал не на ненавидном месте где-то в мучном амбаре. Вот разве что Иван Васильевич трошин, совхозный щитовод, из села Борисоглеба. Этот, пожалуй, из всех охотников среднего течения мологи заметно выделялся, славился на всю округу.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 непуганному обилию дикой живности. Я хорошо помню, как в начале 30-х годов, уже под осень, к нам на Нажарский хутор приехали два охотника из Ленинграда. Несколько дней гости жили в доме моего дедушки Федора Лобанова. Помню, один из них дал мне железную коробочку светляких конфеток, монпансье. Так вот, те два охотника один раз притащили уток с подъягодного озера. Они наложили их на дедушкином крыльце, словно копну сена. Вот сколько было дичи! В некоторые годы под осень приезжие охотники, жившие тогда на Ножевском хуторе по несколько дней, выйдут, бывало, либо к дубному, либо к подъягодному озерам, на них от хутора чуть побольше версты, походят, посидят у тех озер одну утреннюю зорю, да и стреляют у им уток. Обвешиваются ими так, что и самих-то не видно. Смешно и глядеть-то на них было, когда они с охоты подходили к хутору. Не разберешь, что оно такое идет-то. На следующее после удачной охоты утро приезжие, договорившись с местным крестьянином, нанимали гужевой транспорт, укладывали на подводу битую дичь, сами садились в телегу и ехали почти за 70 верст до Некоуза, а уж оттуда поездом до дому. Тетеревины и песни Мне было семнадцать, когда отец купил для меня одностольное курковое ружье, такое называлось тогда «централкой». Я, однако, так и не превратился в заядлого охотника. Но все же до ухода в армию, оставалось осталось мне до службы три года, частенько под осень выходил на ближние болота и озера то за утками, то по весне, на тетеревины и така. В начале мая, когда вся живая природа в Малого-Шексинской пойме просыпалась от зимней спячки, а южная жара день ото дня хоть и умеренно, но настойчиво подавала тепла в наши северные широты, в это самое время, ранними утрами чуть только забрежет рассвет, тот живут в не звонко палются песни тетеревов. На одном таку собиралось их по несколько десятков, а таков были сотни. Пору тетеревенных гурбищ можно было сравнить с театрализованными представлениями природы, которые она строила почему-то именно на нашей земле. Смотреть на такующих тетеревов — одно удовольствие, завораживающее зрелище. Черные лесные петухи настолько бурно и азартно радовались весне, что казалось, с ними некому в том сравниться. В майскую ночь до прихода утренней зари мы забирались в шалаши, устроенные рядом с местами тетерийного такования, и ждали. Вот сейчас, когда займется заря, к шалашам прилетят лесные петухи. И мы в сласть любовались их пробежками вокруг шалашей, восхищенно смотрели, как они взмахивали крыльями, как подскакивали от земли на несколько аршин, до отказа взъерошивали оперение, полностью распускали крылья и плашмя возили им по земле, вытягивали вперед шеи,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 Надо было только знать, как это сделать. На такую тетерю выводил обычно две песни, то ворковал длинными звуками, похожими на различные клокотания, то коротко шипел «Чушь! Чушь!», подпрыгивая нередко при этом вверх. Первая воркующая мелодия по времени была намного длиннее второй. Воркуя и клокотча, тетерю закрывал глаза и пускал голову вниз. В такие минуты он ничего вокруг себя не видел и не слышал. «Подходи к нему и бери». Охотники, знавшие повадки тетеревов, иногда убивали их в такие моменты приемом с подхода. Но так можно было взять только одиноко поющих птиц. Когда тетерева атакуют группой, прием с подхода исключен, стадии птицы довольно осторожны. Бывало, чуть кто из стаи почувствует опасность, все разом, словно по команде, быстро снимаются с земли и улетают с тока. Мелкой бекостиной дробью тетерева не убьешь, уж очень у него упругое оперение.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 Не пройдет и минуты, возьмется над головой растерянного охотника песни свои распевать. Сначала слышится «Чуши, чуши», а потом «Буль, буль, буль», значит, надолго запел, пойдет теперь воркотня. Тетереву радость, у охотника нервы на пределе. До Одури интересно было бывать на таках, но и грандиозные скопища тетеревов, и их весенние песни, и особое ощущение души при виде тетеревиных праздников, все ушло. Остались одни лишь воспоминания. И, похоже, вряд ли такое уж повторится, ни тебе, ни малоги. Белые куропатки Зимой в поеме обосновались белые северные куропатки. Большими стаями они летали над полями, вблизь деревень, искали себе корму зверик и утаков. Когда ее заметишь, не вдруг. Она почти совсем сливается с белизной снега. Куропатки любили зарываться в глубокий снег. Там они прорвали петляющие норки проходы. Бывало, идешь на лыжах вблизи от деревни из-под самых лыж вдруг послышатся «Нрррр! р и улетают прямо из-под ног белые живые клубочки. от неожиданности даже испугаешься, а это резвется стаей белых куропаток. Отлетят немного поодаль и исчезнут в снегу, оставив после себя над зимним полем лишь блестки и завихрения снежной пыли. С потевоженных мест куропатки далеко не отлетали. Полетят два-три десятка сожжений над самым полем, станут незаметными для постороннего глаза на пуховом покрывале, покрывшем землю. Туда и сядут снова. Лишь поднявшись повыше над снежным полем и оказавшись таким образом на темном фоне близлежащего леса, куропатки тем выдают себя. Но недолго. Белые куропатки предпочитают маскироваться в снегу. Обычно птицы, с вместе, взлетали разум всей стаи и, когда оказывались в полосе видимости на фоне леса, были похожи на белых мотыльков, которые в жаркий день лета летают над травянистыми лугами. Но нет. В разгар зимы над снежными полями не мотыльки, а белые куропатки. Подъедешь, бывало, к тому месту, где только что сели куропатки, а их там и нет ни одной, все в раз куда-то исчезли. Постоишь, посмотришь по сторонам, да и двинешься дальше, так ничего наверняка и не угадав. Но отъедешь несколько сажений от того места, где увидал куропаток, где только что скрипели по снегу твои лыжи, где ты стоял и пыхтел в догадках, узкая изо рта на мороз порог. И вдруг снова услышь из-под самых лыж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 Некоторые жители поймы ловили белых куропаток селками. Мясо куропаток нежное, вкусное, не уступает куриному. По величине эти птицы меньше золстой курицы, но с доброго цыпленка. В последнюю неделю марта, когда днем снег начал таять и оседать, а ночные морозы настойчиво превращали ее в ледяную корку, белым куропаткам приходилось трудно. Такие условия не соответствовали их образу жизни, и они покидали пойму, улетали на север в тундровую зону.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 Эти птицы не перелетали из края в край, жили в нашей пойме круглогодично. и пляски В янских и висигонских лесах поемного молого шекстинского Междуречья водились по большей части крупные звери. В лесных дебрях жили медведи, волки, лоси, но и мелкого зверя, горностаев, харии лисиц, зайцев, даже выд и куниц тоже было немало. Особенно зайцев. О них расскажу особо. Казалось бы, ежегодные весенние паводки, захлёстывающие большое пространство земли и так неблагоприятные для обитания зайцев, должны были пагубно отражаться на жизни этих косых. ничего не бывало. Они не гибли в водяной стихии, а наоборот, усиленно и успешно плодились даже в это, казалось бы, суровое для них время. Расскажу такой достоверный факт. Охотиться на зайцев я не любил, но однажды отец мне пожаловался. Я сегодня утром был у капучника, там зайцы всю осень уплесали. Сходи-ка вечером туда с ружьем, караули. Отец, конечно, имел в виду, что я тех зайцев должен не только подкараулить и погнуть ружьем, но и подбить хотя бы одного-двух. Здесь я немного отвлекусь и скажу еще вот о чем. Жители поймы в редкий год отваживались сеять рожь осенью, так как знали посеянную зиму, а на весной от разлива может выемкнуть и пропасть. Новые годы, по особым приметам, старожилов, тамошние жители все же засевали рожьи небольшие участки полей, на буграх. Год о котором речь как раз был таким. Между Междуреченцы посеяли рожь. Конечно, рисковали, но в глубине души наделись на неплохой урожай. Если весеннюю пору а зимой поле миновала большая вода, рожь на пойменских землях росла хорошая. Выросла она и в тот раз. Когда я по совету отца впервые пошел на зайцев с ружьем, колхозная рожь была посеяна на небольшом бугристом поле возле самого хуторского капустника. Стояла глухая осень, выпал первый снег. По реке несло тонкие льдинки, хуторская ребятня толпилась у берега мологи и кричала «По реке сало несет!». Задевая берега, по течению плыли припорошенные снегом льдины, громоздясь друг на друга. Они издавали особый шум, как будто кто-то шипел в огромном речном логове. Эти небольшие ледяные торосы действительно походили на сало. Заканчивался день, начинало темнеть. Надев поверх завсегдашнего своего пиджачка отцовский овчинный тулуп с окладистым воротником и обув просторной валенки, я взял ружье, несколько зарядов к нему и пошел к капустнику караулить зайцу. Капустник располагался недалеко от хутора, на тынных задах. Был огорожен толстыми жердями-следами, врезанными в столбы, для того, чтобы в него не могла пробраться скотина. Капуста была уж вся убрана, из земли торчали одни кочерышки. «Осенний вечер приходит быстро». Когда я пришел в капустник и устроился в одном из его углов, стало совсем темно. С двух сторон, плотную к огороду, поступало поле оземи. Промеж его ржаных стеблей березной просвечивал снежок, подальше от меня вершинки стеблей молодой ржи сливались в сплошную темно-зеленую полосу, которая упиралась в лес. Было тихо. Лишь со стороны Малоги ухо доносились в шипение, плывущей по ней ледяной кашей. Прореху темноватой тучи грянула луна, и, чуть полоскав желтоватым светом небольшую плешину земли, опять скрылась за краем ночного облака. Осенний морозец холодил лицо. При дыхании сгуб губ заметный порог, но было тепло, одежда даже томила тело. В народе говорят «ждать, догонять — последнее дело, нет ничего хуже на свете». «Сколько времени сидел я тогда в углу капустника, дожидаясь увидеть, как пряшут зайцы на озиме, не знаю, должно быть долго». Перевалясь к жердям огорода, я уже начал клевать носом, полудрема охватила меня. И вдруг вижу. Невдалеке от меня на темном поле что-то светловатое зашевелилось. Я приободрился. Как раз в это время луна щедро озарила все вокруг. Я не сразу и поверил глазам своим. Напротив, неподалеку, левее и правее меня шевелились светловатые пятна. Они то скрывались в стеблях ржи, то высовывались из них, вставая столбиком. И затаил дыхание зайцы. Но сколько? Несчесть! Осторожно поворотясь, сел поудобнее и облокотился на жертве огорода, забыл, зачем я здесь оказался. Вот пара зайцев, забавно приподнимая кверху затки, поскакала совсем близко и уткнула морды стебли жаной осеми, поводя рогульками ушей, стала чавкать. Левее еще пара зайцев, чуть дальше троица, за ними еще двое. Сюда наблюдалось движение светлых комочков. Ради любопытства я начал считать зайцев, сбивался со счет и начал считать сызного. Опять сбивался. Бесполезное занятие. Зайцы постоянно передвигались с места на место, были похожи друг на друга. Напрасно я напрягал зрение, казалось, что количество их несметно. Из синеватой темноты леса, насвещенной луной поля, то и дело выбегали все новые и новые зайцы. Движения непуганных зайцев походили на лягушичьи подскоки. Только вернется, а и задком кверху смотришь, он уже на другом месте».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 выказывали свой восторг звонкой частоте воздуха и светлой луне. Я осторожно протянул руку к ружью, ощутив мертвый холод металла и занес его впереди себя, положил стол на огородок огорода, как на прицельную козленьку. Стрелять было удобно. Крепко обхватив правой рукой шейку приклада и уперев плечо его затыльки, я быстро отыскал мушку на стволе и врезал ее в прицельную прорезь казенной части ружья.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 Затем тихонько, ползком, по самуршим глыбам земли, разгребая широкими полами тулупа по белизну молодого снега и держа в одной руке заряженное ружье, выпал из капустника, встал весь рост и глубоко вздохнул себе прохладный ночной воздух, побрел домой. Из-за перегородки, с деревянной самодельной кровати кашлянул и громко зевнул проснувшийся отец, спросил тихонько, «На что, зайцы?» И не упрекнул меня за то, что я не стрелял, только спросил, «На что я тебе правду говорил?» «Пляшут ночью у капустника». Пляшут. Еще как. В тот год, а это было в 1938-м, я в декабре несколько раз ходил к ржаной озими. Садился в том же углу капустника и, любые с прелестями зимних ночей, засвеченных березной снегой и мерцанием ярких звезд в ночном морозном небе, ждал зайцев. Они появлялись. Заколдованно смотрел я на их пляски на крестьянской ржаной озими. На нее выходили по ночам только зайцы русаки. Я ни разу не видел среди них ни одного белого зайца. А беляков в Малого-Шекснинской пойме было тоже много, не меньше, чем Русаков. Почти всегда во второй половине ноября снег в пойме упадал хороший, зима в то время уходила в свои права. Но в иные годы в конце ноября или в первые дни декабря вдруг наступали оттепели, и снег таял, и земля оголялась вновь. В это время особенно легко было обнаружить зайца-беляка. Идешь, бывало, вот теперь по крестьянскому полю, и обязательно еще истрели уйдешь в меже полосы,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 Но близко к себе никого не подпускали. Почуя чье-нибудь приближение, услышав шорох, зайцы-русаки еще раньше, чем его обнаружат, поднимался с своего лежбища и, петляя по полю, убегал в новое укрытие. От стогов на солом и и зайцы-русаки, почуяв опасность, выбегали по несколько штук сразу. В порусе синокоса мужики и бабы нередко подкашивали молодых зайчат в густой траве. После ночной охоты зайцы-русаки частенько остались на дневку в крестьянских огородах возле скотных дворов. Выйдет другой раз какая-нибудь баба в тын, так местные жители назвали свои огороды, а из межи вдруг и выбежит русак, попитает по тыну, в прореху частоколы и убежит в поле. Ух ты, косой, беги полосой, только и крикнет баба вдогонку. О большом количестве зайцев в пойме свидетельствовали и зайчьи глобы, дороги, по которым они ходили. В середине зимы в чащобах осильника глобы становились нередко настолько плотными, что иногда даже пятипудовый мужик не провалился в снегу на этих протаренных и хорошо утоптанных зайчьих тропинках. Зимой междуреченцы часто ходили по зайчьим глобам, как по хорошо утоптанным человеком дорогам. В конце зимы некоторые смекалистые мужики, чтобы не утопать по пояс в снегу, умудрялись по зайчьим глобам вытаскивать на плечах из лесных к санному пути большущие кряжи дров. Темные орехи заячьего помета во многих местах осинник увалились на снегу всюду. Зайцы стреляли миссу их задов так обильно, что те орехи напоминали машины раи на лошадином помете, какие можно наблюдать летом. Опять же, охотников-то было мало, зато зайцев не счесть. Рыбья обитель Низина Малого Шекснинской поймы была во многом единственной в своем роде. Для всего живого она была благим местом, в том числе и для рыбы. Сюда на нерест приходила она со всего Волжского бассейна. Родильным домом и колыбелью для рыбы всей европейской части России можно было назвать пойму. Миграция – далекие и длинные путешествия насельниц Волги и множество ее притоков. Была свободной, ничто не мешало, не затрудняло рыбе путь. Ежегодно она проделала километровые переходы для того, чтобы вывести свое потомство именно здесь, в Малого-Шекснинской пойме. Рыба, обитающая еще недавно в водоемах тех мест, была особым даром природы. Шершавые, и нередко полуподовые судаки с темно-бурыми спинами, торопясь к своему исконному месту нерестилища, проделали весной путь от Астрахани до Верхней Волги, чтобы попасть в Малогу и Шексну. А во время разлива этих рек метали кру на затопленных песчаных откосах между речья. Нижневолжские и даже Каспийские лещи с серыми бородавками на лбах и хребтинах шириной застонка от жерла русской печи, косяками в тысячи штук выходили по весне из мологи и шекслы на затопленные водой луга и поля, чтобы подреть свои багряно медные бока на солнышке и сыграть икрометные свадьбы. Так было из века в век, не только с судаками и лещами, но и со всеми другими породами рыб, обитающими в бассейне Волги. И вдруг одним разом все изменилось. Весной 1941 года волжская рыба уперлась в переборскую и шекснинскую плотины.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 Любой земной или подводный хищник питается преимущественно слабыми животными, лишенными активной способности к самозащите. На здоровых животных он не набрасывается, если такое случается, то очень редко. Тоже и среди рыб. Щука, питающаяся в основном мелкой рыбой, скорее набросится на ослабевшую плотицу, чем на здорового юркого ельца, который сможет легко увильнуть от броска щуки. Поэтому наличие щук в реках и озерах говорит лишь о том, что у них много и всякой иной рыбы.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 Молодой щучки, родившиеся весной текущего года. Это пойминское ставцо звучало почти одинаково с научно названием названием рыб — «сигалеток». Что значит, рыбка, рожденная нынче, рыба сего лета. Так вот, этих самых селедков, то есть молодых щучек, во всех пойминских водоемах было все плейлеток, как комаров вальшаники. В любой луже, не успевшей косине не полностью высохнуть, середков и всякой другой рыбьей молоди была тьма.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 брали на всю свою ребящую артель одни синоуборочные деревянные грабли и шли за деревню в поле, какой-нибудь луже-болотцу. Кромки всех пойминских луж-болот зарастали густой травой. Когда мальчишки подходили к тем заросшим по краям лужам, из ливенистых зарослей часто в разные стороны шумно улетали то кулики, то утки. И луж таких у нас были тысячи. Подойдя к месту, мальчишки снимали с себя рубахи и штаны, оставаясь нагишом и принимались за дело. Кто чем старались взмулить воду в лужи, кто граблями, перевнув их зубьями кверху, кто ногами, кто палками. Мальчишечьи ноги утопали в теплом иловом грунте, как в уховой подушки. Болотце взмуливалось, отчего его обитателей наступало кислородное голодание. Вскоре вся живность вынуждена выходила на поверхность, глотнуть свежего воздуха. В каждой луже плавало множество болотных тараканов с рыжими брюхами и темными спинами, всевозможных букашек, извивающихся черных, как смыла пиявок. Куча насекомых и мелких рыбешек была похожа на сытную кашу в домашнем горшке. Казалось, кипеть любую из этих луж, и получится добрые уха. Нас, мальчишек, интересовали только селедки. Каждый год под осень мы мылились в лужах, выдавливая их. Мордами кверху селедки щучки выплывали на поверхность взмуленной воды вместе с разными насекомыми и мелкими рыбками. Тут мы их и брали. Кто мамкиным решетом, кто наспех сделан из мешковины неукружим подсачком, а кто и прямо руками в пригошни. Плавающие по поверхности воды селедки уже не сопротивлялись. Каждый клал их в свои мешки торбы. В одной луже болот, с размером несколько квадратных сажений, поймецкие мальчишки брали селитков по много десятков штук за одну взмулку. Кстати сказать, отсюда, от этой распространенной забавы «мулить, мутить воду» и произошла народная поговорка, что хорошо ловить рыбу в мутной воде. Ребятня легко ловила рыбку в мутной водице. Взяв улов в одном болотце, переходили к другому, где проделывали то же самое. Опустошив таким образом три-четыре болотца, довольный ватагов засел с домой с богатыми уловами. Приносили по тридцать, а то и больше штук мягких вкусных середков, с которыми бабушки или мамы пекли отменные пшеничные пироги, либо жарили рыбу в масле или сметане. Довольны были теми пирогами, да жаревом все очацией. Когда семья с удовольствием поедала середков, юные рыболовы не скрывали гордости. Неважно, что намулили они щучек в болотце, которое могла перескочить любая курица. Всего за 5-6 месяцев середки в болотцах и озерах вырастали до 3-4 вершков в длину. Молодь всяких пород рыб росла в домашних водоемах исключительно быстро. Ловля карасей У многих жителей поймы, кроме домашних лодок, на которых они ходили в основном по и сне, были сделаны суденушки-долбленки. Их использовали для езды по озерам и болотам. Те долбленки по-местному назывались осиновками, потому что делались из обрезков толстой сырой осины длиной в 10-12 аршин. Из нее выдалбливались челнокообразные корыта с толщиной стенок по всему объему не больше дюйма. Потом корыта изнутри распиралась с пятью деревянными дугами, тыгунами, которые крепились завивкой его прута. На песчаных откосах малогейших сны по берегам многих озер иву и пруд рос целыми плантациями, был крепок и гибок, как кожаный ремень. Когда полностью обработанная и суденышка высыхала, то становился легким. Два взрослых человека могли свободно взять его на плечи и унести куда угодно далеко. Плыть на Осиновке можно было хоть по реке, хоть по любому озеру. Управлялась она одним кормовым веслом. Прелесть была ездить на Осиновке. Да и было зачем. Рыбы всюду множество, особенно золотистых и линевых карасей. Экземпляры пойминских карасей нередко достигали трех фунтов, а иногда и того больше. Карась рыба непривередливая. Она может спокойно жить в таких условиях, где другая порода скоро погибнет. Неплохо он чувствует себя в теплой и даже в затхлой воде летом. И также хорошо в холодной зимней воде, придавленной почти до земли толстым слоем льда.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 Бывало, едешь в начале июля по озеру на Осиновке долбленки, глянешь в воду, на шесть-семь аршин всю живность ней разглядишь. Между стеблей осоки и водяного лопушника медленно карабкаются в воде болотные тараканы разной величины, как змеи, то и дело подскакивают, снуют в разные стороны, толкая друг друга армады клопиков и букашек. На дне корневища травы подводницы, как паутинные тенета, опутают багряные стебли хвоща. По тихой глади озерной воды, яко посуху бегают длинноногие пауки. Зеленые лягушки пронзительно орут во всю глотку. А по берегам озер и болотин, в перемешку с изумрудно-зеленой травой, окаймляющим венцом, тянется кудатый кустарник. Над ним березы с осинами и дубняком, как будто решили выйти да поглядеть, что делается на озерах, а увидев, остановились, у самых берегов словно вкопанные.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 Под вечер дед приходил к озеру, венечком смахивал с них грязь, клал кужи и одровицы в осинок вленку, и ехал на озеро заставлять их по своим облюбованным местам. Бывало, едешь вместе с дедом по озеру на Осиновке и на что только не налюбуешься. Совсем рядом от нас и взрослые осоки стремительно вспахнут кряковые утки и, пролетев немного, усядутся в хвощевину. Верткие трясогузки участки кивая их хвостами ширями, заснуют в приближных кустарниках тростника». Болотные кулички маломерки с криками «Киев!» перелетали от кочки к кочке. Шелестела однищие борта суденышка лапчатая трава подводница. От мягких ударов виста булькала вода позади осиновки. Опустишь руки в озерную воду, и она, как пушистая мякотью бархата, нежно щекочет ладони и пальцы. Впереди, по ходу суденышка из-под широких листьев водяного лопушника, то и дело появлялись в юнке воды. Это с поверхностью в глубину ныряли караси, вспугнутые нашим движением по озеру. Во время нереста караси большими косяками выходили из глубины озер на мелкие места греться, обтирая свои золотистые бока о стебли подводной травы. На нежность на теплые не солнце они пятались в тень под листью водяных лопухов. Подъехал к кусту хвощевины, дедушка останавливал суденышко, брал руки к кужу-крыльяну и ставил ее в воду на три колышка, один на хвосте кужи и два по концам ее крыльев. В прозрачной воде было хорошо видно, как кужа становилась на дно. Округлая, как бочка, с горловиной для захода рыбы внутри и со сдвинутыми по сторонам двумя крыльями, кужа виднелась в воде треугольники из ее нитяных ячеек. Придавленная кужаными кольцами водяная растительность испускала с дна пузыри и они, как бисерные горошины, вереницами шли к поверхности. На другом подходящем месте дедушка стоял следующую кужу, и так дальше, пока не расстают все крылатые ловушки. Потом дед возвращался к берегу и брал там одровицы. Их он норовил ставить в местах, где было помельче, где были кочки, обросшие травой. Расставив все карасевые снасти и вдоль, налюбовавшись прелестями озера, мы с дедом подъезжали к берегу, оставляли осину незаперто и шли домой.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 Свой утренний концерт с крипучими голосами заводили лягушки-болотницы. Сначала поодиночке, а потом все большим и большим хором. В стороне слышалось негромкое кряканье уток. Крупные кулики, похожие на кряковых селезней, улетали из прибежной травы и, поводя красными носами, надрывно орали «Кули, кули, кулик!». Я спешил с утра пораньше поднять поставленные с вечера кужи и одровицы. Он не раз говорил «Снасти рыбы не накопишь, а придет день, так и вовсе выгонит ее оттуда». Не доезжая до иной кожи нескольких сажений, дед точно указывал мне, в какой куже много карасей. Об этом он узнавал издали по шевелящимся кужаным кольем, воткнутым в землю. Караси издали чувствовали приближение нашей осиновки и вели себя в ловушке беспокойно, суматошились с ней. Случалось, дедушка еле выволакивал переполненные добычей кужи или одровицу из воды. Тогда он просил меня подсобить ему. Набившиеся в кужу десятки карасей тюпескались в ней как плотный дождевой ливень бьется о свою же воду, выливаясь из газовой тучи. Иногда в кужи и одровицы попадались утки-нырки, а один раз дед принес домой даже выдру, она попалась в кужу заодно с карасями. Карасей из ловушки дедушка убирал, уже подъехав к берегу. Там он перекладывал рыбу в корзинку и относил ее к кузовам-садкам, сплетенным из прутьев. Садки у деда были утоплены камнями в воде под густой ивой у берега. В тех садках карасей бывало сотнями. На большой садок дедушка опускал крупных карасей, в садок поменьше мелких. Кужи и Адровицы были у деда крупно-ячейстые, поэтому караси меньше трех вершков длина у них не попадались. Подняв из озера все карасевые снасти и неторопливо управившись с рыбой, дед выходил на лесную полянку у озера и разрешил Кужи и Адровица сушить. За семнадцать лет своей жизни на нашевском хуторе я ни разу не слышал от дедушки Федора, чтобы он пожаловался, что его снасти кто-то из посторонних поднял, выбрал из них рыбу и, побросав ловушки, ушел. Никто я никогда не трогал у деда не только рыболовных снастей, но даже ее превосходные осиновые суденышко. Где оставлял он безо всякого запора свою осинуку на озере, там она всегда и стояла, ждала только его». Под ядом озере, кроме моего деда, ловили карасей еще несколько человек. Поблизости от озера находились четыре деревни и большой серо Борисоглеб. Народа вокруг озера было много. И все жители поймы были честными, добросовестными людьми, воспитанными на познании меры человеческого труда. После каждого выезда на рыбалку дед уносил карасей помельче домой своей старухе-жене моей бабке Марье. А та сушила их на поду в печи, перед тем разложив напрямую ржаную солому.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 или остцам, приехавшим на пойму на синокос. Караси Малого-Шекснинской поймы были лишены неприятного болотного запаха, что нередко ощущается в карасях других водоемов. желтовато белые чуть сладковатые на вкус мясо, всегда вновь и вновь манило тех, кто хоть единожды его пробовал. А отсутствие болотного запаха объяснялось просто, ведь все озера и болото поймы ежегодно прополаскивались весенними паводковыми водами, у них не создавалось многолетнего застой и гниение воды. Отменной была поджарка из карасей. Лежит, бывало, на сковороде поджаренный карасище шириной около двух мужицких ладоней, а из его распортового брюха, как праздничный бант, выглядывает оранжевый крупнозернистая икра, которую не берешь пригоршней. Одним тем карасем до его икрой мог до на крепкий мужик-пильщик. Леневых карасей в озерах поймы было меньше, чем чешуйчатых золотистых, потому-то лени водились не в каждом озере но там, где бывали, часто подались кужей и одровицы вместе со своими собратьями золотистыми карасями. Линевые караси были здоровы. Рыба-поросенок. По форме они уже золотистого карася и по цвету темнее. Лень гладкий и скользкий, у него на теле не было ни единой чешуйки. При употреблении в пищу с линевого карася кожицу никогда не снимали, такой она была вкусной. Мясо на вкус и по цвету было почти такое же, как и у карасей-золотников. Поеменских карасей с удовольствием ели и нищие, и родовая знать. Мой дедушка по отцу Никанор как-то рассказывал, что до революции, когда в село Борисоглеб при этом приезжал жить граф Мусин-Пушкин, там у него было свое молокское имение, то слуги его приходили в деревню, новинка Скородумова, в ней тогда жил мой дедушка, и заказывали мужикам-карасятникам наловить для графской кухни карасей да покрупнее. Видимо, графа губа была не дура, а язык не лопата, раз он любил отведать поеменских карасей.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 В такие дни вода в заливе озеро шевелилось под натиском тупорылых ленивцев, дрожала и даже качалась. Сотни карасей то и дело высовывались из воды. Дедушка Федор специально выслеживал нерестовые дни. Он определял их по поведению лягушек в озере, определив, не вынимал на просушку из воды, а дровицы и кужи, как это делал после всякой ночи, а оставлял там на целый день. Бывало, за два-три дня нереста дед брал своими снастями столько карасей, что не знал, куда их девать. Караси лезли в кужи и адроицы так кучно, что иной раз подопрелые снасти не выдерживали. Караси разрывали у них либо боковины, либо ячейки, и все уходили из ловушек. У дедушки Федора, как и у некоторых других мужиков-рыболовов в пойме, был свой естественный садок для рыбы, небольшое, но глубокое озерковка черихи, недалеко от хутора. В то озеро-садок дед отпускал карасей пойменных в больших озерах. У него в этом садке караси жили с по несколько лет безвыводно. В конце июня они ежегодно уставили нерестовые свадьбы. Из озерка дед брал карасей, когда хотел. Скажет, бывало, своим сыновьям, моим дядюшкам Ивану и Федору, что за заприхотничал поесть карасей. Те возьмут бредень, пойдут к озерку и выловят сколько надо. Даже в октябре, когда уже было холодно, Иван и Федор брали из того садка рыбу. Привяжут к обоим концам бредню палки клячи и начнут свою охоту. Федор идет по одной кромке озера, а Иван по другой. Приведут разок бреднем посередине озерка и зачерпнут чуть ли не всех карасей. Выберут из них на еду, а остальных снова в озерку отпустят. Много раз бывало, как дедушки приходили соседи-хуторяне или мужики из ближних деревень и просили дать им карасей на какой-либо праздник. Дедушка только и скажет им, «Берите бредень и едите, сами вылавливайте сколько надо». Нежадный был мой дедушка Федор и шибко трудолюбивый, зато все его уважали. В один год, помню, дедушка жаловался, что из его озерка садка в Кочерихе в весеннюю водополицу все караси ушли. Летом он снова надыл карасей в больших озерах и опять высадил свой любимый садок озер. Во второй половине июля ловля карасей в поминских озерах заканчивалась. Дедушка клал кожи и одровицы на телегу, увозил их домой и прятал там в амбар до следующего сезона. В амбаре на стенах были убиты деревянные штыри и гвозди, на них дед и вешал карасевые снасти. Любил мой дед ловить карасей. За страсть к этому промыслу местные жители ему и второе прозвище дали — Федор Карасятник. Так и умер дедушка с двумя прозвищами — Ирошкина мать и Федор Карасятник. Малокская вода и Шекслинская стерлять. В пойме рыбы изобиловали не только закрытые водоемы, озера и болота, но и главные реки — Малога и Шексна. Вода в тех реках была чистейшая, как человеческая слеза, пору своего детства мальчишки-подростки забредем, бывало, в Малогу летом по самое горло, остановимся и смотрим в воду, как зачарованные. На трехаршинной глубине ноги до самых пальцев видны нам почти так же, как на сухом берегу. Ступни стояли на светом песке дресвяники и на пальцах играли яркие солнечные зайчики, доходившие сквозь кусочную воду до самого дна реки. Стоим в воде минутку-другую, не шевелясь, ждем, когда поверх пальцев наших ног или возле них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 Нырнешь, откроешь глаза и на дне реки увидишь все, как на ладони. Круговую на несколько сажений увидишь песчинки, камешки, а среди них и очищенную, песком трехкопеечную монету. От нее во все стороны отсвечивает радужный свет, солнышко, монетка так и сияет. Мягкая и чистая вода любилась всем людям и местным жителям и тем, кто по какому-либо случаю оказывался на ее берегах.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 Поля нефтяных пятен, освечивающих всеми цветами спектра. Кто теперь помнит, что были такие чистые реки, Как Малога и Шексна, Да уж забывает, что и была когда-то она, Малога-Шекснинская пойма. Мой отец Иван Никанорович, бытность нашей жизни на Нажевском хуторе, Летом часто варил уху прямо на берегу Малоги. Дом стоял в саженях в сорока от берега. Придет, бывало отец, под вечер с работы домой, Немного отдохнет, А потом возьмет пустой противень и пойдет на реку. Там он зачерпал у него молокской воды и ставил на таганок. Потом клал туда куски рыбы, соли в припорцию и специй, которые захватывал с огорода. Такую варил уху, что всем, кто ее съедал, большего и лучшего из пищи ничего было не надо. Молокскую воду пил и старый, и малый, и зимой и летом. Никто тут воду никогда не кипятил, и у кого никогда не бывало расстройства желудка или кишок, никто о том и понятия не имел.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 Известный русский поэт Державин, воспевая застольные кутежи придворной знати времен императрицы Екатерины II, писал «Шекснинская стерлядь золотая, каймак и боч уже стоят, в графинах вина, пуз блестая, то льдом, то исками манят». Да, шекснинская стерлядь золотая много веков была лакомым блюдом русских царей до да заморских королей, пастырей божьих, князей и купцов всевозможных. Когда Русь была еще раздроблена на удельные княжества угличские князья, бояри и духовенства, накладывая оброк на крестьян и ремесленников, живших тогда по деревням и слободкам, не забывали, чтобы жители Рыбной Слободы, обосновавшиеся на берегу Волги при впадении у нее Шексны, вместе с Лоской, Гривной, Серебром, платили и Шекснинской стерлидью. В реестрах тех господ ежегодно значилось, сколько штук и поскольку вершков в длину должны поставить слабачане шекснинской стерлиди к княжескому столу, до да духовным архиереям. До самой революции стерлядей, выдавленных в Шексне, живьем пускали в дощатые прорезные лодки, наполненные водой, и отправляли вниз по Волге до самой Астрахани. А оттуда стерляди попадали в Турцию, Иран и Месопотамию. Незадолго до Первой мировой войны Немецкий кайзер заказывал своему послу в России, чтобы позаботился прислать к столу Его Величества, императора Вильгельма, копченых шекснинских стерлядей. Покупая за бесценок у шекснинских и рыбинских мужиков многовершковых стерлядей, рыбинские купцы-воротилы тридорого перепродавали их всякой знати. Набив карманы деньгами, в которых немалую долю составлял доход от перепродажи шекснинских стерлядей, те купчики выстраивали себе двухэтажные особняки с пышными светелками, и сутками кутили в трактирах, закусывая той же шексининской стерлядью. Стерляди в шиксне ловили в великом множестве. Хозяева чайных и трактиров в Старом Рыбинске подчевали рыбой базарных торгашей, угождая любому капризнику. Взяв в руки железную вилку, насаженную на палки, они подводили заказчика к бочкам с водой, где плавали живые стерляди, и спрашивали, какой величины стерлядку изволит скушать, на какую показывал трактирный гость, ту и вонзал вилку хозяин трактира, ту и несли повару на сковородку. Боярии, и князья, помещики духовенства, фабриканты и купцы, жившие на русском северо-западе, с удовольствием лакомились шекснинской стерлидью. При всяких своих торжествах специально за нею послали гонцов в Рыбную Слободу, которая с 1777 года стала городом с названием Рыбинск. Много веков славила шекснинская стерлядь самое себя и свое обиталище, реку Шексну. Стерлядь была удивительной породой, из всех личных пород рыб как по вкусу, так и по виду. Она принадлежала к семейству осетровых и по внешнему виду была похожа на осетра, хотя и с существенным различием. Крупная стерлядь не вырастала, в длину она достигала 12 и редко побольше вершков. Весе набирала до 4-5 фунтов. Форма стерляди была веретенообразная, удлиненная, с острым, прочным, значительно выступающим перед носом. Рот у нее так же, как и у сетра, находился в нижней части головы и походил на акулий. Хвост же был тоже подобный ему Верхняя часть хвостового плавника длинная, с супругой костью, нижняя короткая, из мягких хрящей. На хребтине вдоль всего тела звеньями располагались твердые костные шипы-выступы. В остальной части всего тела эта рыба была без чешуи. Бока были цвета золотом, потому и назвалась телить золотистой, хребтина темно-коричневая.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 Только стерлить и могла со своим острым прочным носом проникнуть в норки, где находились личинки метелка, так ее любимые. Когда стерлить хотела есть, то подходила к любой норке, становилась в полувертикальное положение и засунул свою острую, как вшила морду в одно из отверстий, жилища метелка. Начинала выгонять оттуда личинку. Она ковыряла носом норку, пуская в нее словно насосом струи воды, отчего личинка металась, ища выхода. Один путь на волю закрывала морда стерляди, и личинка выходила через второй. Тут и стерлядь хватала ее и пожирала. Рус был приспособлен брать пищу только с дна водоема. Она не могла, как другие породы рыб, легко и сходу взять плывущую в воде жертву. Вот потому-то стерлядь и выбрала местом своего обитания именно Шексну, и водилась в ней во множестве к великому удовольствию монархов, вельмож, всевозможные знати, а по праздникам и людей попроще. Стерлядь Единственная среди пресноводных рыб уподоблялось дятлу. Только дятел способен доставать себе лакмой пищи из потолстой коры и даже изнутри ствола дерева. Также и стерлядь, водный дятел, единственный среди всех пород рыб России, питается только на дне. О том, как стерлядь добывали себе пищу, ковырясь в речном иле, о том, как ловко они доставали из него личинок метлицы и паденки, мне не раз приходилось слышать от маловских мужиков, которые ловили стерлядей переметами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 Крупные личинки его засчитанные минуты превращались в порхающих мотыльков. Они всегда появлялись в определенный час и тучами летали над рекой. Мириады нежных, желто-белых бабочек, величиной чуть меньше болотной стрекозы, порхали над поверхностью отмологий шексны и по их берегам. Это было впечатляющее зрелище, кто видел, не позабудет. Мне довольно отчетливо запомнились моменты вылета в метелка. Над рекой стояла полночная июльская тишина. Из весных полутемени не слышно было даже голосов птиц. А белесоватые мгле ночного неба не ярко светили звезды. Лишь отдаленные крики деркачей ходунов изредка доносились из прибрежных зарослей кустарника. Беловатый порог жидкого тумана прозрачными клинями стался по реке. Шепчущая тишина, казалось, наводила дрем на все окрест. И вдруг на самой середине реки раздался шумный всплеск воды.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 Они снуют туда-сюда, устают помеж себе толчью, похоже на крупные хлопья снега в хаосе, повисшей над рекой. Ши-ши-ши-ши! Над рекой стоял сплошной шипящий гул, взмахав крылышек мотыльков. Не зря провели метелка опаденки. Местные жители замечали. Валится метелок. Он и впрямь, словно с неба падал. Не более часа жила, порхая над рекой, огромная масса бабочек метлиц.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 словно по лошадьству, оборачиваясь желтым белым мотыльком с двумя нежными крылышками по обеим сторонам своего тельца. Сначала из личинки появилась голова мотылька с двумя точечками черных глаз, потом на спинке вздувался бугорок, и из него расправились крылья, которые тут же начинали двигаться. Мотылек как бы помогал самому себе быстрее освободиться от тяжести младенческих оков. Последним освобождался хвост мотылька с двумя ярко-желтыми длинными усиками. Освободившись от оболочки, мотылек тут же поднимался с земли и брал направление к реке, где армады его собратьев уже толкались в сумятице брачных танцев. Спариваясь между собой, мотыльки обнимались крылышками, горбились, и часто не в силах удержаться в воздухе, валились на воду, где их тут захватала прожорливая рыба. Увы, шипящую массу порхающих над водой мотыльков можно было наблюдать недолго. Вскоре весь этот садом прекращался. Живая белизна над рекой пропадала вдруг разом. Местница-бабочка умирала мгновенно. Она падала на поверхность реки и плыла по ней местами сплошной массой, похожей на осенью достав, когда тонкий, издоманный на клине пластинки, чуть припорошенный снегом лед, несет по реке. В конце уползающей летней ночи, то на середине реки, то по ее берегам начинали часто раздваться рыбьи всплески, похожие на шлепки, увесистых колотушек, рыба поедала упавших на воду метелков. Мертвый метелок плыл вниз по молоде. Он кашей навелся в тихих заводях, за мысами реки, длинными желто-белыми полосами привелся к береговым заплескам на съеденье птицам. Прибрежные нитки обоих берегов реки, насколько хватало глаз, были покрыты узкой белоснежной полосой, то была кожура личинок и умерших тел метелков. Метелок заполнил собой все, его лопатами сгребались дощатых настилов баш, метлами сметались с палуб пароходов. В ночь вылета метелка, плывущие по реке гонки леса, были усыпаны телами умерших насекомых, словно снегом февральскую вьюгу. Так заканчивалось одно из бесподобных явлений природы, прекрасное мгновение короткой жизни метелков. Стихия живой природы била тогда в пойме ключом чистого родника. В ночь вылета метелка многие мужики и мальчишки прибрежных деревень не спали, караулили это диковинное зрелище.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 Правда, он обязательно приходился на первую половину июля. Дни вылета смещались из-за погоды. Выслеживать же время вылета метелка был большой резон. В досужее от крестьянских работ время рыболовы-любители с большим успехом на заготовленного прок метелка и ловили рыбу удочками с берега и переметами с лодок до самой глухой осени. Рыболовы, а в особенности мальчишки-подростки, во время выволка метелка Собирали его прямо с сухой земли руками в пригоршни или черпали из воды с очками и набивали им ящики, ведра, корзины. Сделать запасы можно было в одну только ночь, когда крупный метелок вылетал на врачное игрище и почти тут же умирал. Кто пропускал ту волшебную ночь, тот остался без запаса отличной рыболовной наживки. Собранный метелок раскатывали на подстилках и сушили на солнышке. Когда приходил черед брак метелка для рыбалки, его клали в воду и он размокал. На крючках рыболовных снастей такая наживка держалась неплохо. Метелок был чудесным насекомым, рыба лакомилась от души, как богачей стерлядкой. После вылета крупного метелка, много ночей подряд, плоть до августа, варился мелкий метелок, которым, впрочем, рыба кормилась тоже превосходно. А как вела себя рыба в те дни, когда варился метелок, лишь только над рекой появлялись первые летающие метелки, почерчивающие своими длинными хвостами полоски на поверхности воды, как сразу же над дочной водой реки были слышны шлепки удары рыбьих тел. мотыльки поденки как будто специально, для подразнивания рыбы, не стремились в высоту, а порхали над самой водой. Рыба в попытках схватить мотыльков неистово взмуливала воду то тут, то там, смело появляясь даже возле самого берега, оставляя у заплеска водовороты с поднятой мутью песка. Крупные ези выбрасывались из воды и в воздухе хватали летающих мотыльков.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 В ночь вылета метелка вся рыба приходила в движение, демонстрируя охотничье возбуждение. Во всяких широких ли узких ли плесах от любых всплесков поверхность воды превращалась в мулящееся месиво. Шипение летающих мотыльков сливалось с всплесками рыб, и те и другие создавали невообразимую толчью, наполненную особой природной музыкой. Жители поймы не знали тогда о сетях-жабровках, которыми теперь ловят рыбу разбойные браконьеры. Тогда редко у кого были лишь трехстенные ботельные мережи, сажений по пять 6 длину, ими в разбродку с или слотки перегораживали небольшие заводи. Чтобы в ту мережу попалась рыба, ее надо было ботать шестом, с деревянной, наболдашенной на конце, выгонять рыбу из укрытий. В ботельные мережи тогда попадалась всякая рыба. А если бы в то время пустить по течению воды плавом современную сеть жабровку, то рыба сразу набилась бы в сеть столько, что навряд ли она бы выдержала.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 Они выделывали такие выкрутасы, так рвались, что кабалку трудно было удержать в руках. Другой раз, когда выбираешь ее из воды в лодку, она с шипением скользит помеж межпальцу до тех пор, пока в руку не вопьется какой-нибудь переметный крючок. Заорешь, бывало, от этого дурным голосом, бросишь перемет, и головль уходит под лодку, глубину воды, натянув при этом переметную кабалку до отказа и оборвав волосяной деделек. Убегал вместе с крючком. В одни после улиты метелка переметами и удочками надавливали по многу всякой рыбы. У нее два-три дня был такой жор, что она клевала и днем, и ночью в любом месте реки. Малого-шексинские жители ничего не знали об ответственном блеснении рыбы, об оснащении удочек разными кивками, мормышками. Наша удочка была проста в изготовлении, она пришла к нам из далекого прошлого. Поплавочная и донная удочка — вот основной любительский инструмент. Так ловили рыбы и седовласые и старики, и чумазые мальчишки всех пореченских деревень. Жерехи. В реках нашей округи обитало много крупных жерехов, нередко они вырастали до 20, а то и больше фунтов. Эта сильная и быстроходная рыба в летнее время часто разбойничала у у берегов, на песчаных перекатах и в тихих заводях. Интересно было наблюдать, как жерихи охотились за мелкой рыбешкой, особенно за верховкой-уклейкой которые они отдавали свое предпочтение. В тихое летнее утро выйдешь, бывало, на крутой берег реки, встанешь у края обрыва и залюбуйся светлотой песчаных откосов возле самой воды, частым кустарником и вника на противоположном берегу, пологими ложбинками, заросшими густой зеленью разнотравья. Расслабляющая нега подступающего дня вселяла душевный покой, манила взор к сине-зеленым далям. И вдруг недалеке под Крутояром послышится шипение, похожее на звук отпущенного в воду куска раскаленного металла. «Ши-ши!» Доносится от берегов заплеска. Эта рыбная мелочь собралась у речного берега в плотную стайку и шарахается от поверхности воды из стороны в сторону, от какой-то большой хищной рыбы. Внимательно присмотревшись к тому месту, увидишь, как из глубины реки к берегу медленно выходит огромная рыба. Ее темный двухклинчатый хвост словно бы нехотя виляет из стороны в сторону, а тело плавно идет вперед, как будто замедляет ход торпеда. Это разбойник Жерех выходит на промысел из глубины к мелководью. Он медленно шел вдоль берега, плавно виляя широченным хвостом и словно бы не обращая внимания на сбудившихся вблизи от него мелких рыбок. Чуя неладные, стайки мелких рыбешек общей массы измились на поверхности воды. Инстинкт самосохранения заставлял рыбы кжаться поближе к берегу и плотнее группироваться. Все вместе они кучно бросались из стороны в сторону от чудища, внезапно приплывшего к ним из глубин воды. А жерех проходил вдоль берега, по мелководью большие расстояния, плавал до тех пор, пока не вбирал из стайки сбившихся в кучу рыбок свою жертву. С хорошо было видно в прозрачной воде тело великана. Казалось, чего этот жерех тянет, чего ищет, если совсем рядом с ним столько рыбы? Среди нее немалый и уклей с темными спинками. Стоит сделать рывок в рыбью стайку, и завтрак обеспечен, но нет. Жерех шел дальше вдоль берега, продолжал своим унушительным видом пугать другие рыбьи стайки, заставлял всех волноваться и стахи сжаться друг к другу. Шупя рыбешки опрометью бросались к берегу, некоторые даже выпрыгивали на сушу. Жерех тем временем, как ни в чем не бывало, преспокойно шел и шел вдоль мелководья реки.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 Жерехова ловили больше всего на дорожку Блесной. Отличался в этом Александр Тараканов из деревни Тризубова, что стоял на самом берегу Малоги. Тот Тараканов служил в личном ведомстве. Он был обстановочным старшиной участка мологи, от деревни Перемут в верховьях реки до Владимирской судоверфи имени Желябова, вниз по течению. Молога была судоходной, по ней ходили разные суда с весны до середины лета, пассажирские двухпалудные пароходы, затовратский и Гидротехник. Всю навигацию шлепали колесами по ловской воде буксирные пароходы, тща за собой на длинных канатах вверх и вниз по реке груженные баржи, платы деловой древесины или дровяника-кашовника. Река была обставлена бакинами, на которых к ночи зажигались ручные фонари, лубомерными и фонарными столбами по берегам, красно-белыми вешками и жердями. Все это хозяйство перед период навигации указывало речникам опасные места на реке и ее крутые повороты. Обстановочный участок, которым ведал Тризубовский Тараканов, был протяженностью больше 30 верст. Здесь речному ведомству служили 6 бакинщиков. На казенной лодке завозни Тараканов часто возил для бакинщиков фонари, веревки, мочелыги, краску, керосин для фонарных ламп, ерши и другое имущество. Вверх по реке до самого перемута, груженную лодку Тараканов, чаще всего тащил ведомственный пароход Релеев. А от перемота вниз по течению реки Траканов ехал сам, греб веслами от одного бакинщика до другого. Когда он отъезжал от какого-либо бакинщика, то всегда распускал позади своей лодки дорожку, длинный шнур с привязанной на концы вертящейся самодельной блесной. Для большей частичности поклевок рыбы Тараканов додумался брать шнур в рот и стискивать зубы. На лодке он ехал плавно, не торопясь и по самой середине реки. Всегда тараканов уловил на свою дорожку щук, судаков, крупных головлей и окуней. Нередко хватали его в лесну и жерехи, от поклевок которых он остался аж без двух передних зубов. Часто на удочке ловил рыбу в Малоге совхозный скотник из села Борисоглеба Алексей Никешин по прозвищу Леха Козень. На одновесельной лочонке вертушки он подъезжал к Ножевскому хутору и, вытащил ее у крутого обрыва реки до половины наберег, Составшийся в воде кормы опускал пару жерлиц. В иной тени Зори Леха Козень выужил у хутора по много крупных щук и судаков. В одно лето Козень рыбачил возле у Друсы, что впадало в Малогу, вблизи, в Тогда у Лехи поймалась на пескаря щука. Стал он ее тащить наверх и увидел такое, что Стахи бросил жерлицу в воду, а сам выскочил из лодки с дрожью в коленках. Жалица, точно скрылась под водой вместе с судилищем, а Леха скорее домой. На другое утро козень отправился ловить пескарей на откосах реки, как раз напротив того места, где у него накануне схватило на жовца какое-то чудище, до полусмерти напугавшее его. Едет козень на своем ялике, у берега все спокойно. Вдруг видит у песчаного откоса в заводине. На поверхности воды плавает будто белый мешок сдутый пузырем, так ему вначале показалось.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 Лёха втащил добычу в лодку и поразился: вокруг тела и крылью ястреба была намотана леска той самой жерлицей, которую он вчера на Удрусе в испуге бросил, когда чуть было не выловил какое-то чудище. Мало того, на крючке козинской жерлицы сидела еще живая трехфунтовая щука, из который которой торчал пескарь. Надо сказать, что в малого Шекснинской пойме водилось много всяких птиц, в том числе и больших полевых ястребов. Летого не часто парили в зените неба с неподвижными крыльями, как модели планеров, высматривали добычу. В тихие жаркие дни лета ястребы то и делались над деревнями, облетая их кругами. Были они настолько дерзки, что иногда вытаскивали цыплят из-под самого носа бабок, специально стороживших куриные выводки. Часто ястребы летали и над рекой. Облюбовал подходящую жертву, они пикировали вниз и вытаскивали из воды на берег довольно крупных рыбин так что жерех с ястребом, выловленный легкой Козинем в Малоге, отнюдь не сказка. В этом случае дело, видимо, обстояло так. Вышел на отмель прибрежные воды на свою охоту жерех из полин. В это же время охотился на дюкой и большой полевой ястреб. С высоты ему была хорошо видна темная тень крупной рыбы. То ли ястреб был сильно голоден, то ли привычен к рыбной пище и рассчитывал недалеке от берега справиться с крупной добычей, но пошел таки в атаку на жереха,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 от самой Астрахани до Великого Устюга. Дно Волги и многих ее притоков утюжили брюхами многопудовые белуги-эссетры, белорыбицы и самые. Бывали случаи, когда по весне волские пароходы, штепая плицами колес по воде, убивали ими белуг, а осетрины хребтами с твердыми шипами прорвали у рыбаков пеньковые кужи дужанки. Лето в речных омотах на поверхность всплывали многооршины и сомы головастики. Они усталивали водовороты, от которых волны шли во все стороны, словно от парохода. Все это не вымыслы, а была и правда, покинувшая людей навсегда. Раз мне самому довелось увидеть, как на поверхности воды полоскался огромный сом. Между наживским хутором и новой деревней, что стояло по течению Малоги ниже села Борисоглеба, был широкий плес. А невдалеке за хутором речной песчаный перекат, обставленный бакинами и сигнальными вешками для личников. Сразу за перекатом на левом обрывистом берегу в реку уступал иловый мыс, поросший кустарником. Тот мыс местные жители называли черным. Он действительно был черного цвета, в середине лета засохший от солнца прибрежный ил, если смотреть со стороны реки, походил на огромный штабель старых чугунных плит. Как гигантский кусок слоеного пирога торчал тот мыс из крутого берега, выдаваясь на много сожжений к реки. Судовой фарватер Малоги отходил от мыса к правому берегу. Мыс не препятствовал ни судоходству, ни сплаву леса по реке. Крутизна его у реки была почти отвесной, а возле него находилась глубокая водяная впадина. Мой дедушка Федор, тот самый Федор Карасятник, о котором я вам уже рассказывал, говорил, что глубину ямы у Черного мыса можно измерить связанными лошадиными вождями. Весенний ледоход у Черного мыса часто бывали заторы льда. Иногда льдом забивало русло реки от самой поверхности воды почти до дна. а сильного напора вод возле мыса весной подмывала подошву реки, и в том месте всегда была глубокая яма. Летом вода у мыса текла медленно. Сразу за ним находилась заводь, где росли лопухи и зеленые водоросли. Там-то мне и довелось однажды увидеть, как на поверхности воды взмуливался огромный сом. Наш хуторской пастух Степка в то лето как-то не пригнал домой нескольких телят. Среди тех телят был и нашей семьи бычок. Хуторские бабы велели Степке, чтобы он, потерявшийся телят, нашел и пригнал домой. Я и еще двое парнишек моих сверстников увязались за пастухом. Беглецы быстро обнаружились в кустарнике выгона. Степка, видно со злости, так нахвостал телятом зады своим длинным кнутом, что те задав хвосты кверху и убросы из-под ног комья земли, сразу ошалело поскакали в сторону хутора. Стоял тихий летний вечер. Солнце огненной сковородой висело над синевато лиловым лесом за далью хутора. Томящая духота манила к прохладе. Мы ушли к Черному мысу, встали у кромки обрыва. Вдруг пастух Степка громко сказал, «Глядите, какой-то дьявол в воде полощется». С того вечера прошло много лет, но я до сих пор отчет его помню тогда увиденное. На тихой поверхности воды, отражающиеся краски вечернего неба, прямо напротив нас у обрыва реки,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 Лишь одни волны от места его полоскания кругами расходились по воде во все стороны и, достигнув берега, лязгали у запреска. Мы с мальчишками только ахали от удивления и не могли понять, что это было такое. Потом Степка, который был старше нас, сказал, что это заглатывая какую-то крупную рыбину, полоскался в воде сом. Купаться возле Черного мыса мы испугались. По словам Степки, сом великан мог заглотить даже ребенка. От своего отца Ивана Никаноровича, который сам никогда не врал и другим не велел, я слышал рассказ о том, как одномолокская баба запорола навозными вилами гиганта сама. Было это в 30-х годах сразу после весенней водополицы в деревне Залужье, что стояло выше по течению мологи на ее правом берегу, верстах в четырех от Борисоглеба. При спаде вешней воды, когда молога и Шексна врезались в свои привычные берега, жители поймы спешили в первую очередь заняться скотиной. На обнаженную от вешней воды землю слабазов и поветий с плотов и настилов сгонялись лошади, коровы, овцы и другая крестьянская живность. Скотина радовалась уходу воды, радовалась земле-кормилице. Многие жители пойминских деревень часто сгоняли скотину в огороды, обнесенные высоким частоколом. В них животные паслись по несколько дней, а на ночь их загоняли во дворы. И вот в деревню Залужье произошел такой случай.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 Баба, видно, была пубривых вернулась к дому, взяла стоявшие навозные вилы и, подойдя к прежнему месту, со всего размаху вонзила вилы в спину тому животному. Оно оказалось многоподовым самому. Тот сом в большую воду зашел из реки в огород, благо он был невдалеке, а когда вода убыла, не нашел выхода из огорода, не пустил его частокол. Так оказался сом в огороде в ловушке. Тогда почти все жители жители залужья дали самятины и хвалили бабу за ее находчивость и ловкость. В жаркие дни лета коровы и телята прибрежных молокских деревень любили выходить из своих скотинных выпасов к реке. Они с жадностью пили чистую речную воду искали возле реки защиты от нещадно жарящих а оводов и слепней. Коровы, спасаясь от множества насекомых, подолгу ставили по брюху в воде, размахивая хвостами и охаживая ими своей спиной. Над рекой насекомых было меньше, чем на прибрежных лугах и скотиньих выпасах, поэтому коровы с телятами чувствовали себя здесь спокойней.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 Самовья корова в то лето больше недели приходила домой с пустым выменем. И вот в один из дней, когда корова как всегда стояла по брюху в воде, вдруг возле нее что-то взмуливается. Пастух рассказал об этом в деревне. Через несколько дней на месте водопоя был неводом пойман двухпудовый сом. Летом и зимой крупные самые любили лежать среди скопища другой рыбы в глубоких ямах тамошних водоемов. Во время водополицы рыба плавала повсюду, поеве по крестьянским полям и скотине выгонам, по лесным затопленным чайщобам и проселочным дорогам, по деревенским улицам и крестьянским огородам. Бродила по вешней воде не только мелочь, а рассказывали даже самые, подобные залужскому, запоротому деревенской бабой навозными илами. Лещи У Зеножевского хутора в глубоком плесе Малоги водилось много крупных лещей. Сидишь, бывало, на зорьке обрыв возле самой воды, опустишь в нее жерлицу и ждешь поклевки щуки либо судака. С мокрых иловых выступов берега, как за крыши, падают капельки грунтовой воды. Возле крутизны берега проплывают водяные вьюнки. Летом вода в Малоге текла спокойно. Хорошо с берега смотреть на ее зеркальную гладь. Вдруг невдалеке, на встречу течению, высовывалась из воды зеленая головка с желтым колечком вокруг темной бусинки глаза. Кувырк. Иголока исчезала, последовав за ней сразу же обнажалась темная, отполированной лучом солнышко хребтина рыбины. Немного поодаль от берега всплыла другая рыбина, а чуток еще подальше третья, это со дна глубокой речной ямы выдривали лещи. Они любили в тихую погоду плавать поверху воды, особенно по утрам и под вечер.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 После весенней водополицы, когда в Малоге устанавливалось умеренное течение, многие паричинские мужики успешно ловили лещей и укужи дюжанки, ставив их на дно реки, закрепляя на длинных шестах и лечали на веревке по нескольку штук сразу. Новодеревенские мужики Утенковые, у которых в 30-х годах был многосаженный невод, в широком плёсте Малоги возле Борисоглевского острова брали лещей по нескольку сотен штук за одну тоню невода. По дешевой цене они сдали рыбу столовой, рабочим Борисоглебского совхоза и учащимся техникума того же села. Но утенковые ловили рыбу неводом редко, потому что летом все мужики паричинских деревень были нафигу связаны с сельскохозяйственными работами в поле. Щуки и судаки у печины Возле Лазиножевского хутора был иловый мыс, который местные сторожил назвали печиной. От хутора до мыса печины было не больше сотни сажений. Берег реки у того мыса был обрывист, а глубина воды во впадине была такова, что сплавщики леса не доставали до дна своими длинными шестами. Утренние и вечерние зори мы, мальчишки-подростки, часто приходили к печени ловить на жерлицы щук и судаков. Тогда на две или три жерлицы ловить рыбу одному человеку было нерезонно, доставало и одной удочки. Бывало, только насадишь на жерлицу, отпустишь его с гаечным, а то и с каменным грузилом, с ротового обрыва в воду, Волкнешь удилище в землю и не успеешь еще приудобиться возле удочки, как видишь, что конец удилища изогнулся и хивками пошел в наклон к воде. Выдернешь скоренько удилище из земли, малость подержишь его в обеих руках, чтобы дать подводному хищнику слабину для заглотки живца, а потом, со всего размаху, перегнул спину, обеими руками сделаешь подсечку рывок. Вере свои удилище гнулось в дугу, а на пеньковой, крученной руками леске кабалки, словно черт какой повисал или цеплялась за нее какая-нибудь неподвижная коряга, не с места. Рыбак тянул удилище кверху на себя, а повисший на ней черт вниз на себя. Переберешь, бывало, руками по удилищу до лески и тянешь ее из воды, а на нее словно кто увесистый камень привязал. При этом в воде сначала ничего не видно, а только слышно, как посклипает промеж ладони и пальцев леска. А потом раскрыл пасть, словно дразнясь, из воды показывалась темно-зеленая башка щуки с желтыми обичайками глаз по бокам. Из ее крокодили, ощерившейся пастью, виделись словно сапожные шире клыки зубов, а на них зашавленная проволока с намохоленным на нее крупным узлом кабалки резки. Зная, что пеньковая резка на той удочке была крепкая, что живец был насажен на самой крючок под двадцать пятый номер, а значит, щука не сорвется, завьешь леску вокруг кисти руки и сделаешь сильный рывок на себя духаршинная, а то и более щука вывалкалась за леску из воды на берег, и сатане и билась у ног, обдавая тебе всего с головы до пяток грязью. Радости у нас, мальчишек, от такой рыбалки были полные штаны. Зачем такую утро еще ловить рыбу, когда одной такой щуки оказии хватало и на похлебку, и на жаркое для семи, шесть, восемь человек? Бежишь, бывало, домой, неся на палке через плечо такую рыбину, а сердце твое ребячье в груди так и замирает от радости и гордости. Вот какая скорая доудачная да рыбалка. И пробовал ты на той рыбалке всего несколько минут. В некоторые утренние, либо вечерние зори у мыса Печины под крутояром берега на жерлицу хорошо клевали судаки. Помню один раз мы попали на такое клев судаков, что рыбы одним разом схватили живцов на всех наших жерлицах, из-за чего спутались вместе наши жерлицы, и мы вытащили каждый по судаку одной связкой.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 Один только Борисоглевский скотник Леха Козень, тот самый, что вывел в громадного жереха с ястребом в спине, за каждый лето возле печи брал на жерлицы не одну сотню крупных щук и судаков. Пойманную рыбу Козень чалил на проволоку, прорезая ножом у судаков и щук мякоть под нижней челюстью. Когда он ехал с рыбалки домой, то почти всегда волочил за своей лодкой большую связку рыбы. На Козинском кукане рыба жила по много часов, долго не умирала, даже в жаркие дни лета. Козинь был рыбак смекалистый, нравился хранить рыбу живьем до самого дома, чтобы можно было ее продать по дешевке оптом, совхозным рабочим или преподавателем Борисоглебского техникума. Ловля мальков не доткой. Как-то отец сказал мне, что Леха Козень ловит щук и судаков все больше на пескарей. В Малоге пескарей водилось много, ловить их пара пустяков. Пескари были крупные, некоторые больше двух вершков в длину. Мехутарские мальчишки, принослились тогда ловить, скорее, недоткой, как у нас назвали небольшой бредень, для поимки мелкой рыбы, сшитой из редкой холщевины. Пойменские жители и в озерах, и в реках часто ловили недотками окуневый малек, который сушили в печах и на них, а зимой с тем мальком варили превосходный суп-похлебку. Рыбьего малька всех пород в водоемах поймы было несметное множество. Местами он плавал словно на тучи, на захмуренном осеннем небе, напоминая живую кашу. Но кроме окуневого малька, никакой другой рыбий малек для супа не годился, был горьковат. А вот окуневого малька в тамошних озерах и реках налавливали недотками помногу, особенно в Виденском озере, который соединялся с Малогой, речкой, Простью. Бывало в августе в Виденском озере за одну забродку недоткой два человека подчерпывали окуневого малька столько, что или уносили его домой. Родившись весной, окуневый морек под осень вырастал в пойминских водоемах, среднем до вершка, в длину. В молоке часто по три человека ловили рыбу недотками из-под вех. Вехой называли срубленный куст дерева, чаще всего ивовый, положенный возле берега реки вершинкой в воду. А камелек того куста оставляли на берегу. Вехи старались класть в заводях, где течение было слабое. Два человека в разбродку обходили веху недоткой бреднем со стороны реки, А третий орудол на берегу оттаскивал веху из воды. Недотками в мологе ловили обычно по ночам. С вечера до середины ночи под свежие листья вверх забиралась и мелкая и крупная рыба. Рыболовые недотошники подходили к вехе тихо, не разговаривая и обхватив ее словно кошелем, нередко чувствовали, как внутри матни недотки ударялись либо щука, либо крупный ясь. Ловили рыбу недотками и жители горских деревень. Они приезжали на пойменный луга на покос. Тем покосникам было удобно жить на подножных харчах. В недотку из подвех часто попадались пескари. Мы ловили их, как живцов, на жерлицы. Щуки, пескари и крупные окуни брали их, только дай. На ловленных недоткой пескарей мы даже продавали Лехе Козиню, который за десяток давал нам, когда три копейки, а когда и целый пятак. Ловля головлей В наши дни во всей Волге, да и ее притоках, редко встретишь такую рыбу, как голавль. Он, считай, вымер. А если где-то и сохранился, то в небольших количествах, и до крупности уже не вырастает. Головль чувствителен, привредлив, ему нужна чистая проточная вода, он не переносит каких-либо чужеродных примесей. Лет сорок назад Головлей было много в самой Волге, во всех ее притоках, а особенно в Малоге и Шексне. В полуверсте от Ножевского хутора в излучине реки у Больсогребского острова левый берег Мологи был крутой, его подмывало стремительным течением весенней воды.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 Кора прибрежного и и черемых местами была ободрана ледоходом, словно ее выглядела какое-то зверье. Ярость паводковой воды вырывала стволы больших охапочных дубов. Некоторые вымывались из берега полностью, и они, скатившись вниз, длинными кряжами, валялись в воде у заплесков. Лежали они годами, почерневшие от времени, похожие на гигантские сигары. Снаружи посмотреть так те дубы были гнилые и дряблые, а внутрь-то не шел никакой гвоздь. Эти деревья назвали черным мореным дубом. Старожилов седой древностью леса мареных дубов по берегам Малогишек сны было не сосчитать. У тех черных дубов в заплесках любили стоять головли, особенно в жаркие дни. И это не было случайностью. В шершавой, насдеватой поверхности дубов заводилось много насекомых. Течение клиними развивало вокруг дубов бородатые водоросли, похожие на сгустки теней и разных козявок, и таракашек в них, и по самим дубам, шныряло видимо-невидимо. Зная об этом, головли часто приходили в такие места покормиться. Мы часто бегали в излучину Малуге у Борисогребского острова смотреть головлей. Интересно было смотреть на них. Побежим, бывало, на реку к черным дубам, и тихонько гойдемся к краю обрыва. Если подходить с криком и шумом, то головлей не увидишь. Почуяв шум, они отходят от берега в глубину, И сколько бы мы ни стояли и не дождались головлей, они к берегу не возвращались. Потому смотреть на головлей мы чаще подползали к обрывистому берегу на брюхе, чтобы не спугнуть эту осторожную рыбу. Ползем, свесив голову с обрыва, чтобы видеть заплесок и валявшийся в воде дуб, лежим на травке, смотрим молча, никто, ни гу, -гу. В воде, как и стукан, лежал огромный черные дубище. Вода прозрачная, в ней все хорошо видно и вблизи от берега и далеко в глубину медленно переваливался на через черный кряж дуба, образуя вьюнки. Мы видели, как в воде возле дуба, стовно в воздухе, стояли маленькие головлики, а в глубине пооды виднелись и толстенные красноперые головлищи с черными хвостами, длиной почти мужицкую руку. Головли стояли у дуба по многу штук, и возле самого дна, и в пол воды, а некоторые ленивые всплывали наверх, понемногу расквали рты, что-то ловили на поверхности, а потом снова неторопливо опускались вниз».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 Но все же головлей ловили, чаще переметами на метлицу-поденку, особенно сразу же после вылета крупного метелка. Летом мы приноравливались ловить головлей на удочке донки Получалось у нас довольно удачно. Собирались мальчики. Брали каждый по самодельной удочке, один на всех заступ, и шли к тем, местам, где был серый и ил. Там снимали с себя штаны и рубахи, забродили в воду до пупка и начинали тем заступом рыть ил, добывать метелок. Воткнуть железный заступ был одному пацану было тяжело, так мы наступали на заступ вдвоем или втроем, раскачивали его и вытаскивали на берег неподъемную массу ила. Развалив его, мы убирали в куче белых речинок метелка и складывали их в баночки с водой. Несколько приема наживка на крючке у нас была готова. Потом на том же месте, где рыли в воде метелок, каждый стоял по одной удочке, торчком тыкая ее в землю. Резкие кабылки мы распускали длиной не больше двух сажений. На крючки насаживали по паре метелков, навешивали на удочку железное либо каменное грузила, и забрасывали приманки вниз по течению реки. На берегу никто не оставался, все забродили в воду. Если кто-то остался на берегу, то головле не клевали. Они, наверное, видели человека, и потом к берегу из глубины не подходили. Один из мальчишек сидел за удочками, а остальные двое или трое заступом говорили в воде ил, пускали иловую муть. К ней, как к приманке, подходила тогда всякая рыба, в том числе и головли. Проходит немного времени, и наш сторожевой орал во все мальчишеское горло. «Ванька, клюет!» Торопясь бежал Ванька по воде к своей удочке. Толстые удилище, воткнутое в дно реки, так качалось, что и вершинка почти скрывалась в воде. Пацан выдергивал из земли удилище, делал рывок на себя и с усилием выбродил из воды на берег, тача с собой пеньковый шнур-кабалку. Резко к берегу не шла, натягивалась, но он все-таки подводил капалку к берегу, и тогда в мутной воде было видно попавший на щучий крючок большая рыбина. Толстоспинный голавль фонта на четыре, а то и на пять, услышав нашу суматошное кикер, рвался на улочке в береговой воде, как взбешенный зверь, зарканенный за внезапно охотником. Возле наших ног мелькал то его черный хвост, то крупные чешуйчатые бока, то белые с оранжевыми плавниками брюха. — Ленька, давай заступ, заступом его похребтения кричал Рябой Колька, растопырив пальцы из горби спину, готовую любую минуту всем телом навалиться на крупную рыбину. Выброшенный общими усилиями на берег, головль отплясывал на земле, обдавая нос шрепками иловой грязи. Головля успокаивали ударом палки по хребтению возле головы и утаскивали крапиву от палящего солнца. Справившись с головлем, клюнувшим на Ванькину удочку, мы ждали поклевки на других. Поймав каждый по большой рыбине, гордые шли домой, болтали, перебивая друг друга, похвалялись своим рыболовным красноречием. Мы успешно ловили головлей несколько лет подряд, до тех пор, покоды не подросли. А деревенскому парню в те времена было уже не до рыбалки. Земля с хлебной полосой, травяной лук и домашняя скотина лихой поглощали все его время и силы. Мой дедушка Федор Коросятник, Ирошкина мать и отец Иван, а повзрослев и я, осенью успешно ловили головлеи на тычки.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 Вот и все было оборудование у той удочки-тычки. При ловле рыбы на тычку приманкой брали небольших лягушек-перволеток. Ловить рыбу на такие удочки начинали с середины августа, а заканчивали уже при редоставе. Принцип ловли на тычки прост. Набрал в луговой низине с ведро молодых лягушат и взял с десяток удочек-тычек, мы вечером после захода солнца шли к реке. Разматывали спалки палки резку, а сами ее втыкали в заостренным концом землю возле самого заплеска, так, чтобы она казалась в воде. Отсюда и название удочки — тычка. Надел лягушонка за обе губки на крючок тычки, приманку забрасывали в реку на всю длину лески. Лягушка, посаженная крючок тычки, не умирала, по много часов барахталась в воде, привлекая рыбу. И так на расстоянии из пяти семи сажений друг от друга мы расставляли все тычки по заплеску берега, в любом месте. Тычки стояли ночь, а рано утром до восхода солнца мы их проверяли, брали рыбу, всматывали лески на палки и уносили домой и удочки, и улов. В конце сентября выйдешь, бывало, пораньше к берегу Малоги, и сразу почувствуешь, что прохлада у позлающей ночи не очень-то хочет уступать месту потеплению наступающего дня. Густая роса покрывает траву, и голые плешины — земли, кисия тумана лежит над водной гладью реки. Тронутая желтизной листва и куда-то латых осинок лоскутками пятница среди молодых дубков весенняя пара птиц уже прошла, щебетание отзвенело, и лишь речные куличики изредка подают голоса из мокрой береговой хляби возле воды. Постоишь минуту-другую у обрыва реки, полюбуешься началом осенней благодати, потом опустишься к береговому заплеску, подойдешь к какой-нибудь удочке-тычке, да и не увидишь на песке уже отнутой палки следов толстой нитиной резки кабалки, вся она врезалась в землю. «Ага, думаешь, на этой тычке что-то есть». Надеясь на крепость нитяной лески, она редко подводит, выволакиваясь головля на берег, и бывало с десятка тех первобытных снастей тычек, и нередко за одну утро снимал пять-шесть прекрасных головлей. На удочке тычки, снабженные лягушками, тогда часто попадались крупные ези, окуни, судаки, а иногда и щуки. На разбойницы-щуки часто перегрызали нитяные лески и уходили в воду вместе со снастями. В октябре ловить головлей на удочке тычки еще было можно, но лягушек добыть было уже трудно. Готовясь к зимней спячке, они прятались в норы. Мой дедушка Федор заготавливал лягушат для ловли рыбы на тычки заранее, обычно в начале сентября. У него в подполье избы в уголку была вырыта в земле не широкая, но оршина в полтора глубиной ямка с поднутриними стенками, чтобы лягушки не выпрыгивали из нее. В ту ямку дед набирал травы в перемешку с ольховыми листьями и сажал туда по несколько сотен штук наловленных лягушат. Лягушата жили в ямке подолгу, дедушка брал их, когда ему нужна была рыба. С конца сентября на лягушку хорошо ловились и налимы. Хорошей приманкой для рыбы было по осенью мясо большой речной ракушки. Мы у всех ракушек раскалывали крепкие створки, доставали ракушечье мясо, разрезали его на куски и насаживали им свои удочки-тычки. Осенью особенно хорошо на ракушке попадался налим. Ракушки в Малоге жили огромными колониями, их было много и в Шексне, и в самой Волге. В иных местах они сплошь заполняли речное дно. Некоторые участки песка в воде от ползков больших ракушек были исполосованы витиеватыми узорами, как покрывало на кровати невесты, расшитые затейливыми кружевными узорами. В чистейшей воде Малоги царство насекомых, водорослей и моллюсков составляло благодатный корм для всех обитателей водной стихии. Ловли рыбы на удочке тычки мы тогда заканчивали летний сезон ужения рыбы. В конце ноября приходили морозы, реки озера сковыло лед, наступала новая пора ловить рыбу иными способами, следить за ее духовными заморами в больших озерах, ловить ее йозами, кувшинами и адровицами. Зимние заморы рыбы и ловли ее в язах. По осени от полного высыхания небольших озер и болот гибло у них много рыбы. Полностью гибло на и у малых непроточных водоемах зимой. Последние заморы рыбы, хоть и не каждую зиму, наблюдались и в больших озерах поймы, таких как Сулацкое, Дубное, Видинское, Ветлинское и Подъягодное. Происходило такое природное явление лишь те зимы, когда морозы были очень крепкие и вываливало много снега, тогда плотно закупорились все водоемы. От этого у них прекращался доступ воздуха, подо льдом нарушался природный газообмен, образовывался застой воды и она начинала гнить. Для рыбы наступало удушье. Она была вынуждена покидать места своих зимних стоянок, искать воздушных отдушин. Происходили рыбьи замуры в феврале или в начале марта, когда озера были еще покрыты толстым слоем льда и снега. Местные жители называли зимние замуры рыба «духовой». Рыбе было душно, и она задыхалась. В Духовую на озера выходили жители близлежащих пойменских деревень, чтобы половить ословелую рыбу.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 В духовые за короткий зимний день малакжане набирались в проруби с очками, накалывали острогами и брали в ловушки столько рыбы, что ее замороженной надолго хватало и людям, и свиньям, и курицам многих деревень. В духовой рыба в больших количествах скапливалась в тех местах, где протекали подземные ключи-родники, обычно у берегов. Многие жители приозерных деревень знали те ключи-родники, ждали скопления в них рыбы и во время духовой делали у тех родников самины. На одном озере в одном замине рыбы брали десятками пудов. Сделать замин было делом трудоемким, поэтому мужики для этого объединились в артель. Замины делались так. То место в озере, где был родник и где скаплилась рыба, обдалблюли пешнями сквозной дугообразной бороздой от одной точки берега до другой. Места у береговых ключей родников обычно были неглубокими. При устойстве замина лед из порубленной борозды наверх не поднимался, к нему еще добавляли всякую сячину, древесные сучья, прошлогоднюю траву осоку, субленные специально для замина кочки с травой, снег. Вся эта смесь заминалась корьями до самого дна проруби. Отсюда и название – замин. От этого замина рыба по берегам у ручья родника оказывалась в западне. Обманув таким образом рыбу, начинали по всей площади замина раскалывать лед, на крупные куски и вытаскивать его прочь. Получался вскрытый от льда резервуар, а в нем рыбы в другой раз больше, чем воды. В заминах брали крупную рыбу, мелочь оставалась вороном и сороком, которые пировали в этих местах по несколько дней. Подземные ключи родники били по середкам поемских озер, из тех ключей с одной озер на поверхность постоянно шли белые пузыри, насыщенные теплым газом.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 Которая рыба была еще живой, то брали, а уснувшие, то вся пропадала. Во время зимних духовых заморах в озерах поймы происходило странное явление. В любом из них духовая шла не более двух-трех дней. Потом вода резко менялась. Примерно за неделю до наступления духовой она мутнела и осталась такой на период интенсивной подвижки рыбы. От нее из проруби во льду шел неприятный запах но через двое-трое суток после духовой она становилась прозрачной, неприятный запах пропадал, снулая рыба оживала. В крупных озерах рыба во время зимних духовых заморов погибала лишь частично. Большинство ее приносило тяжелые природные испытания. Это проявилось фактами весенней ловли. Когда озера вскрывались ото льда и начиналась ловля, никто никогда не видел в тех озерах погибшие во время заморов рыбу.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 Ни карасе, ни вьюны, во время духовых заморов движения не приходили, а всю зиму преспокойно дремали на дне водоемов. В озерах и болотах пойма зимой много рыбы ловили кувшинами и адровицами. Кувшины прили из их прутьев с одной или двумя горловинами для захода рыбы. Одровицы по форме были похожи на кувшины, но к ним помимо прутьев была необходима нитяная сеть. Она натягивалась на каркас, сделанный из толстых прутьев ивника, и тот каркас назывался адром. Кувшины и одровицы ставили в въезы, сделанные по перволетию. Язами называли решетки-стенки, которые перегороживали неглубокие заводи. Их были из ивовых прутьев, и ставы осоки и рис хвоща. В язах между этими ивовыми решетками и травинными стенками, запущенными в лед до дна озера, оставлялись окна прохода для рыбы. В те окна и ставились кувшины и одровицы, в которых нередко набивалось столько рыбы, что из проруби на лед ее приходилось вытаскивать с большими усилиями. Езовая ловля была распространена в наших местах повсеместно. Этим способом зимой вылавливали рыбы сотни пудов. В те времена в Малого-Шексинском Междуречье государственных рыбхозов не было. Рыбоохранные меры отсутствовали, рыбу ловили только частники, в большинстве своих домашних нужд реже на продажу, возили ее на продажу в крупные села. Много рыбы ловили перед весенним разъемом Малогии Шексны, когда таял снег и вода шла на прибыль. По текущих ручьях и речках на длинных шестах, убитых в землю, ставили дужные и халатые кужи. Мужики-рыболовы делали их из пеньковых или из ниток, а что понеменьше меньше в воде, дубили в корковом дубовом отваре. В местах весеннего хода рыбы в кужи попадались крупные судаки, рещи, щука, головли, плотва, ези, а нередко и золотистые лоски и сазаны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 Все большие ушаты наливали немного воды, перекладывали туда из рыбу, и два человека на коромысе уносили ее из лодки в садок. Пойманную кужами рыбу многие паричинские мужики долгу даже до поздней осени, хранили живьем либо в небольших озерках неудалеке от деревни, либо в садках, которые специально для этого делали из досок, или прили из прутьев наподобие огромных корзин кузовов. Дощины ящики садки, плетеные спротив кузова, устанавливали на берегу озера, ну, камни, а потом пускали туда рыбу. В озерке-садке крупный рыба чувствовал себя хорошо. Хозяин мог брать из того садка рыбу все лето, какую захочет и сколько захочет. Рыбы из садки никто никогда не запирал ни на какие замки, никто их не охранял, все они были без присмотра. Воров в нашей пойме срода не бывало. Ягоды Малога Шихницкая пойма изобиловало грибами и ягодами, без их больших запасов не жила ни одна семья междуречья малина и земляника, калина и смородина, клюква и морошка, ежевика и черемуха, черника и гонобобель, брусника и гостеника густо покрывали пойменную землю. Природные условия как будто специально были созданы для того, чтобы сюда зрели ягоды. Этому способствовали леса, достаточное количество влаги и число солнечных дней в году. Почти каждый лето был у нас теплым и солнечным. Дикие растения и всякая живность плодились между очень хорошо. Тогда ни один квадратный метр Земли не испытывал там всех тягот, выдуманной человеком химизации. Все леса, луга, водоемы, грунтовые воды, воздух, все вокруг было естественным, первозданным, непотревоженным насилием над природой. Ягоды черной и красной смородины любили, чтобы рядом с ними росли ольха, ива, черемуха и дуб. Такие леса летом походили на своеобразные северные джунгли. В течи щобы местами не мог проникнуть из-за листьев листы солнечный свет. Там-то крупные черной смородины и бывало в изобилии. Последний месяц любого лета пойдешь, бывалый от деревни к ближнему лесу, раздвинешь руками кусты подлеска и замрешь очарованный. На раскидистом смородином кусте казалось широкой лапчатой листву меньше, чем черно-смарянистых ягод. А если присядешь возле того куста на корточки, то ишь, как отяжелевшие от спелости грозди ягод гнут ветки к самой земле. Шагнешь чуть в сторону, оглядишься по сторонам, совсем рядом окруженной крапивой красуется еще один смородиный собрат до раскидистей кроны и плодовития первого. Двинешься дальше вглубь ольшаника, И в тех его лесных зарослях, где земля между кочек и лесных выворотней покрыта толстым слоем опавших прошлых годов которые от гниения в перемешку с водой образовывали мягкую подушку, выйдешь в смородину еще дюжее. На гривках и земляных кочках кусты мощнее и стеблями, и ягодой. Гниение и прелость прошлогодней растительности порождали бесчисленные полчища комаров, личинки которых, разрыхляя землю, благотворно влияли на плодовитость всей Междуреченской земли. С тех пор, как люди поселились в пойме и до последних дней ее существования, нередко бывало, что к веткам смородиных кустов, которые росли в ольшанниках местами большими колониями, рука человека не прикасалась подолгу. Ягоды лепились гирляндами, гроздьями свисали к земле, словно крымский виноград. Были они крупные, черные, и на каждой, как на горошине покрытой лаком, играл зайчик солнечного света. Возьмешь, бывало, ту набухшую от спелости ягоду в рот, И ее пряный кисловато-сладкий сок ударяет по языку и небу, как глоток хмельного свежего пива. Бывало, бери ягоды только с одного куста, и добрая банка варенья будет стоять в галпце для чайного лакместа в зимнее время. Только вот варенье в прежнее время жителей жители поймы почти не варили, тогда не было столько сахара, как теперь. Чай тогда пили не в накладку, а прикуску, да еще и с оглядкой. С маленьким кусочком сахара выпивали бывало по цельному ведерному самовару. Да и то не в каждой крестьянской семье. Кто собирал в лесу черную смородину, тот ее сушил, а зимой пек с ней пшеничные пироги или заваривал ягоды кипятком, и пил вместо чая, это считалось пользительным, как лекарство. Красная смородина росла в обособленно от черной. Она чаще встречалась в унике, на склонах оврага, в низинах покосных лугов, по берегам озер, малых речушек и ручьев. Этот вид смородины был тоже плодовит. Ягоды были бордового цвета, их слова-то сладкие, на вкус деревенская детвора любила красную смородину. В середине августа всегда ягоды заманивали ребят своей прелестью в кустарники. Дети лакомились теми ягодами не хуже, чем пряниками. Выберутся из смородиных кустов на поляны и лужаки перемазанные ягодой, словно красной краской. Лицо красно, руки красные, материчьи рубахи и штаны и девчоночьи платья тоже от раздавленных красных ягод пятнились узорами от воротов до подолу и кромок штанов. Мамки и бабушки зато выражали своим отпуском недовольство, всяк по-своему. стирать ягодное пятно было непросто, да и мыло-то в те времена бог весь как доставали. Красную смородину никто из местных жителей не заготовлял. все та ценная по своим качествам ягода из года в год вырастала, созревала и опадала на землю. На лесных полянах тут и там были разбросаны приземистые стебельки земляники и костяники. На них ярко-красными пятнышками ордела сочная ягода. Лакомство еще и для тетеревиных, до да куропаточных выводков. Высокие стойные рябины осенью маячили гирляндами оранжевых ягод по кромкам лесов. Январские морозы и февральские метели горьковатые рябиной охотно кормились тетерева шипуны. Им ее хватало на вдоволь. Плодовитости рябине не уступала и Карина. По окрайкам покосных лугов и хлебных полей раскидистые кусты калины стояли развяженные в бордово-красные наряды. По рябине, собравшись в гроздья пучки, ягоды гнули ветки калины к земле и манили к себе многих пойминских баб уже одним своим видом. С одного куста калина иная баба набирала и другой раз ягод по решету, а то и по боле. Калину свежей не ели, она была горькой. Набрав ягод не меньшей меры, пойминские бабы, принесяте ягоды домой, засыпали их в глиняные пивные корчаги и ставили в жарко натопленную пить жарить и томить. Ягоды хранили в тех же корчагах, которых и парили, под полом избы, в голбцах, брали их, когда надо, к любой трапезе. Знатным третьим или четвертым блюдом, подаваемым хозяйкой к столу за завтрака обеда или ужина, Было налитое у блюда топленое в печи молоко, с добавкой в него объемистого черпака пареной карины. Да и заезжие по каким-нибудь делам в пойму гости, спробовав этого молочно кариневого кушания, всегда просили у хозяйки добавки. Дети зимой то и дело просили у матерей или бабушек, чтобы те положили им блюдо пареной калиночки и разбавили ее коровьим молочком. А кое-что понимающие людской жизни старики и старухи говорили про карину так. Ешь пареную калину, не согнешь голову и спину. Во многих поминских семьях заготовляли бруснику, ее парили, томили в печах так же, как и калину, и тоже хлебали с топленым молоком. Еще пареной брусникой часто начинали пшеничные пироги. У старника хайвника, у покосных лугов, по отлогим берегам рек и ручьев, возле овражеских мест росло много ежевики. Это было черное и синевато-оливковым оттенком ягода с приятным вкусом.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 На вьющихся ежевичных стеблях в центре каждого лепестка звездочки виднелась полуверсковая ягодка. Ежевику никто из жителей поймы не заготавливал, вся она из года в год пропадала. Ею прибегали лакомица из ближних к Борисогребскому острову деревень мальчишки и девчонки, а в прежние времена кто-нибудь из праздно людей семейства графа Мусина-Пушкина. Эти вместе с приближенными каждое лето жили в своем Малокском имении, что у них было отстроено серебрясоглеб недалеко от острова одноименника. В середине мая, когда листья на деревьях были еще небольшие пятачка, зацветали черемухи. Посмотришь, бывало, на ближней деревне деревни желто-зеленый лес, и в кромках зубчатых лесных полос увидишь стройные черемухи в белом наряде. Цвета черемаха густо. Нежные лепестки спор закрывали листу деревью издалеко на черемах казались будто окутанными белым сахарным покрывалом.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 Нагулявшись и от пуза до оскомины, наевшись сладкой черемухи, парнишки выходили из леса приесть друг друга твердыми зернами черемушиных ягод сквозь трубочки сломанного ягеля. Многие старожилые поймы заготовляли ягоды черемухи на зиму, сушили ее. Когда кто-нибудь из домочадцев чувствовал расстройство в своих животах, перекипяток заваривая у него сушеные ягоды. Она закрепляла. Известная в те времена русская песня «В саду ягода малинка при закрытой роста. Словами не подходила к пойменской малине. Междуречье малина росла не в садах и не прикрытая, а в лесах открытая. Малинник заполнял многие лесные вырубки, кустился в канавах, ползуче разрастался в кустарниках между буговых и хлебных полей. Пойменская ягодка малинка была крупная, сочная, душистая. Принесет, бывало, баба корзинку малины, и от нее в избе такой аромат стоял, будто бабы с той малиной весь лес в избу приволокла.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 Янские и висегонские жители любили в печь пироги с черничной и гонобобливой начинкой. А если говорить о клюкве, то она много столетий ставила Висегонск и Яну далеко за пределами Малого Шикснинской поймы. В янских и висигонских лесах клюкву было не оберима. там ежегодно ее собирали тысячами пудов. Из древних для жителей северо-запада поймы сбор клюквы был хотя и скудной, но все же статьей дохода. Чтобы как-то заработать копейку для уплаты страховки за свое строение, внести налог за скотину, купить свечку Всевышнему и поставить ее в церкви. Янские и Сигонские мужики и бабы каждый год осенью облачались в потрепанную холщевину и лапти, бросали все свои домашние дела и отправлялись на лесные мхи по клюкву. Ходили вместе с детьми, шли все, кто мог собирать ягоды. Многие осенние дни подряд, почти до выволки первого снега, с утра до ночи, с горби своей спины, ползая на коленях по кочкам, промокшие в воде до пояса, люди горстями собирали клюкву, то дело ссыпая в приготовленную тару, а потом грузили на подводы и увозили домой. Корзинами и мешками, полными клюквой, висегонские и янские жители заваливали свои повети над скотинями дворами, крыльчные мосты и чуланы, складывали клюкву в амбары и сараи. И не только для себя лично заготовляли они, конечно же, клюку но и для отправки в далекие от висигонской и Яны места. В старину тамошние мужики прили под клюку специальные лубиные корзины из тонкой деревянной щепы дранки. В те лубиные корзины клюку убиралось по полтора-два пуда. До революции корзины и мешки с висегонской и янской клюквой по дешевой цене покупали через своих посредников у жителей тех мест ушлы, новгородские и псковские, рыбинские и молокские, устюжинские и висегонские купцы. А порядком накопил той клюквы на своих складах-лабазах те купцы за три дорога, поставляли ее на кухне для господ или через своих слуг приказчиков, мерками продавали на городских базарах и ярмарках. Святые отцы, братья и сестры, жившие по кере многих русских монастырей, потребляли янскую и Весигонскую клюку. Старожилы рассказывали, как в прежние времена клюква из молога шекснинской поймы плыла на купеческих баржах и лодках-третниках, специально для нее устойных ледниках. Сначала клюку переправляли вниз по Мологе и Шексне, а потом по Волге до самого Каспия. Из Астрахани янская и висегонская клюква попадала даже в Иран и Турцию. В 60-х годах 17 -го века без шабашной разницы на своих острогрудых челнах нападали на купеческие караваны, плывущие вниз по Волге. И среди разного товара, отбираемого у купцов, попадались им и и корзины с висегонской и янской клюквой. Многие купцы волжских городов прикасались к пойменской клюкве не для того, чтобы из той клюквы варить себе кисели да делать морсы, а чтобы через ту клюку потуже набить деньгами свои кошельки и бумажники. Сладкие кисели до из клюквы с удовольствием изволили кушать и русские цари самодержцы и послы иноземцы, всегда сидящие возле них. А о боярстве, мелкопоместном дворянстве, духовных пастырях божьих и наместниках, кое окружали в те времена крестьянскую голодьбу, которая и собирала клюкву доплатила оброк сильным мира того, и говорить не приходится. Уж кто-кто, а новгородские, ярославские, и ярославские, угрецкие и устюжинские бояре, дворяне и графы, протеереи, попы-дьяконы И все приближенные к этому отряду люди наверняка смаковали кисели, морс и квасы, сделанные из ясегонской и янской клюквы. Цены на клюкву установили не те, кто ее собирал, а те, кто ее торговал. За двухпутовую корзину клюквы тот, кто ее собирал, мог получить монету на две булки калачом, да леденец, обернутый морщинистую бумагу. И это для сборщиков клюквы считалось тогда доходом. Часть висигонских земель не ушла под воду Рукотворного моря. Лес на этих землях еще продолжает существовать вместе со своей спутницей-клюквой. Весигонские жители и ныне охотно собирают клюкву и сдают ее государству. Так что была и слава Весигонской клюквы пока что до конца не померкла. А вот янской клюквой теперь не стала. Весь янский лес, который тысячелетиями стоял почти в центре Малогошексинской поймы, в 1936-1940 годах был вырублен а весной сорок го пни, оставшиеся после того леса, скрылись под злой водой Рыбинского водохранилища. Грибы Редко встретишь русского человека, который не любил бы поесть хорошо приготовленные грибы. В по поймечей входило 10 видов грибов – белые, подосиновики, подберезовики, маслята, маховики. Эти все сушили. Рыжики, грузди, сирухи и волнухи эти солили. Шампиньоны, лисички, сморчки, опята, сухарки и другие недовитые грибы тамошние жители даже и не знали, что они съедобные, Хотя грибов в этих поемских лесах росло множество. В каждой крестьянской семье были хорошие условия для сушки грибов. На жестяной противень, а то и просто на деревянную доску, тонким слоем клали прямые стебли с женой соломой. На нее накладывали грибы-сушенники и засовывали в натопленную русскую печь. Пока они сушились, в избе стоял грибной аромат. Сорили грибы в как какки, которые на зиму убирали в под подполья. Грибные солянки, пшеничные пироги с сушеными грибами, соленые рыжики и грузди. сирухи либо волнухи со сметаной почти всегда украшали праздничные и будничные столы пойменцев. В пору грибного сезона многие семьи на три-четыре дня отрывались от полевых работ, бросали дела по дому и на лошадях уезжали в лес за грибами, кто за какими хотел.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 На подводу ставили под ветки гуменные корзины, которыми во время лодьбы носили Микину. Те корзины за несколько часов доверху заполнялись грибами. Из лесу домой все грибники шли пешком, грибов было так много, что у лошади от грибной тяжести уступал пот на спине. Много белых грибов росло в дубовых рощах. Под дубьем они были низкорослыми, упругими, с темно-бурыми шляпками, на корню у них резко заводились черви. Кроме белых под дубьями никакие другие грибы не росли, разве соседки с дубом, березки или осинки рождали недалеко от него под подосиновики, под а то и нарядные мухоморы. Возле отдельных дубов белые грибы росли ежегодно. До наступления сезона на грибы сушеники в корень повсеместно заканчивали синокос. На некоторых местах вековые коренастые дубы росли промеж собой нечасто, и во время синокоса вокруг каждого дуба выкашивалась трава как метелкой, подметалась. В конце июля или в августе подойдешь, бывало, к какому-нибудь плодовитому на грибы дубу и в нескольких сложениях от его корявого ствола и выпученных на поверхность земли корней лап залюбуешься увиденным зрелищем. Темно-бурые крупляшки шляпки у белых грибов, одинаковых фасонов до разных размеров, словно кем-то рассыпаны доплененные и травой отавой, виднеются под тем дубом. Грибы гнездились в траве темными мячиками, беспорядочно брошенными природой в ее играх. Добрые были грибы. Нагнешься над грибом, протянешь руку, чтобы сломать его, огребной грибной-то корень и не умещается растопыренные пальцы, едва поддается усилию. Под дубом белый гриб стоял так же крепко, как и сам дуб из полин. Обойдешь, бывало, в августовской утречке три-четыре плодовитых на грибы дуба, и не успеешь оглянуться, как корзинка уже полна, белыми до самого обруча. Пчелы Дубья в поме привечательны еще и тем, что у них нередко жили дикие пчелы. В больших деревьях с толщиной стола у земли около двух мужицких обхватов от времени иногда образовались уместительные дупла. В тех дуплах часто видели гнезда птицы. Находили себе в них убежище и дикие пчелы. Прежде мужики говорили, что гнездовье пчел нетрудно найти, и внимательно посадить за пчелой, когда она собирает мед с какого-либо растения. Набрав ношу нектара или пыльцы для построения сот улье, человек между своего гнездования обычно летит по прямой линии. По направлению этих полетов люди и находили в прежние времена пчелиные гнезда. В том далеком прошлом многие занимались специальным поиском меда от диких пчел, так называемым борничеством. Но в последнее столетие существования поймы сбор меда от диких пчел не являлся для жителей тех мест промыслом, а и носил случайный характер. Дикие пчелы любили гнездиться в дуплах больших дубов, нередко высоко над землей. Случалось, что, найдя пчелиное гнездо, люди вынимали из него по полтора-два пуда чистого меда, а то и больше. Диких пчел искали по осени, а, найдя, не зарили их ульев, а забирали домой. Для этого старый дуб совбали топором или спиливали пилой под самый корень, осторожно водили на землю и аккуратно выпилили место гнездования пчел. А потом клали выпиленный дубовый кряж на подводу и вместе с пчелами да ульем увозили в деревню. Там устанавливали ту дубовую колоду в тайных огородах, и пчелы жили в дупле всю зиму. По весне из дубового дупла их пересаживали в колоды-домики, также телепоймы от домашних одомашнивали диких пчел, размножали их. А пчелы ответно служили людям, принося целебную сладость. Мой отец многие годы держал пять колод ульев, где у нас жили пчелы, питомицы диких пчел.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 В огородах многих деревень между можно было видеть дощаные колоды-домики с ульями. Домашним пчеловодством пойми занимались многие. Буйные разнотравья, большое количество ивы, вербы, липы — все это в пору цветения в изобилии дарило свой сладкий нектар пчелам-труженицам. Они дарили людям мед. В начале мая, во время цветения ивы-вербы, ее сережки были настолько сладкими, что грех было не полакомиться. Деревенская ребятня то и дело зарезала на кусты верб и наламывала целые охапки веток с сережками, а потом сосала эти сережки конференции. Первые взяток меда пчелы брали именно сыворотных верб-сережек. Из всей части пойменских деревень, относящихся в последние годы существования пойма к территории Брейтовского района, особо увлекался пчеловодством деревский хуторянин Максим Васильевич Голубин. Он не раз говорил, что лучшего места для пчеловодства, чем малого Шекстинская пойма, вряд ли можно было отыскать на огромном пространстве русского северо-запада. Я хорошо помню Максима Васильевича, то был незаурядный человек, страстно любивший живую природу. Высокий лоб голубина, его светлые усы под носом с горбинкой и разоруживающая улыбка придавали его лицу особое благородство. Когда он говорил, что, пожалуй, сильнее всех волжан окол помолокски. Жил в небольшом хуторке Делицы, вблизи Мологи, в полуверсте от села Борисоглеба, а от Брейтова всего в семи верстах. Как и многие другие, хутор Делицы разолся в пойме в начале 20-х годов. Семья Голубиных переехала жить на Делицкий хутор из ближней от села Борисоглеба деревни, новинку Скородумова. Жить в Делицах была одна красота, уж очень там была хороша природа. Почти на полуверсты от окон хуторских домов тянулось озерко, узкое, с золотистыми карасями. На многие версты к западу от хутора уходил даль пахучий сосновый бор, перемешанный с ельником, крестьянские поля и травяные луга, рыба, дичь, грибы, ягоды – все было рядом с хутором. О Максиме Васильевиче глубине помнят теперь немногие, а между тем он верно служил отечеству русской земле. В Первую мировую войну юный Максим был призван на службу его императорского величества последнего царя России Николая II. Служил во флоте на Балтике.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 За пчеловодческий труд Максим денег не врал. Большую часть меда он не продавал, а раздавал бесплатно.